Глава тринадцатая. Заканчивался ужин. Деревянные ложки стучали по д о н ы ш к а м мисок, выгребая остатки п о х л е б к и Крайп наклонил миску, наполняя последнюю ложку, делила кусочком хлеба вычищала стенки посуды, а маленький Яни растерянно заглядывал в котел. Неужели в правду совсем ничего не осталось? Мама, я хочу добавки. Лердвик отвел глаза. Как объяснить ребенку, что добавки нет и не будет еще очень долго, если, конечно, не свершится чудо и барон Кэронтерабельт не вернет то, что отнял? Анна что-то сказала своему сыну. о н а умудрялась находить нужные слова тогда, когда мужчины молчали, давая в себе желание взяться за оружие и объявить войну собственному господину. Кэронтерабельт... не любил, когда крестьяне осмеливались у него что-то просить, даже если они просили позволения оставить им хотя бы часть того, что вращали з и в на своих полях. Но еще больше барон не любил бунтов и мятежей. Несколько семей из соседнего поселка, доведенных до крайности, осмелились оказать сопротивление людям барона, пришедшим, чтобы отобрать у крестьян последнее, что у них еще было – зерно для посева. Солдат с и л ь н о избили. к е р р н пришедший в поселок с большим отрядом, сжег дома бунтовщиков, а их самих повесил вдоль дороги. Не пожалели ни женщин, ни детей. Показательная казнь должна была послужить уроком для всех остальных. Это случилось в прошлом году. Лердвиг перевел взгляд на мужа Анны, Секвера. Только бы он не наделал глупостей. С тревогой подумал юноша. До того, как Секвер поселился в деревне, он был воином, наемником, а своей предыдущей жизни рассказывать не любил. Три отрубленных пальца на правой руке, шрам через все лицо и легкая хромота — вот все, что ему о с т а в и л а война. Он был таким же нищим, как Анн и Лердвих, потерявшие незадолго до появления Секвера своих родителей. Секвер поселился в их доме. У него не было денег, чтобы платить за комнату в трактире. Что-то случилось с ним на войне. о р у ж и е он больше видеть не мог, и даже к топору и охотничим ь ножам лишний раз старался не прикасаться. Он хотел совершенно забыть свою предыдущую жизнь и стать обычным крестьянином. И ему это почти удалось. И только иногда в нем прорывалось что-то звериное. Глаза наливались крови, и он был готов убить. казалось за одно только неосторожное слово. Он боялся зверя, живущего в нем самом, и нередко молился белой богини о том, чтобы она изъяла ярости, гнев из его сердца. Он говорил уже после того, как женился на а н е что сама м а л ь в и р и послала ему эту девушку. Гнев никогда не овладевал им, если Анна находилась поблизости. Он говорил, что в ней его спасение, и кажется. в с е р ь е з в это верил. Через год после свадьбы родился Крайп. Спустя еще два года Делила, за ней и Яни. Своего родового имени Секвер так и не назвал, и дети получили второе имя от матери. Злые языки шептали, что Секвер был не просто наемником, а бандитом объявленным вне закона. Не исключено. В этих р а з г а з а н я х было больше правды, чем мнилось тем, кто придумывал. И распространял их. Улыбки детей стали тем лекарством, которое почти исцелило душу Секвера. Но сейчас л е р д в их боялся, что ярость может вернуться. Он и сам испытывал жгучую ненависть к барону, но его гнев был бесплоден. Он знал, что никогда не осмелится напасть ни на Керона, ни на его людей. Он совсем не боец. Его поступок вызовет у двуногих псов Тирабельта разве что смех. Секвер. Другое дело, если ярость возьмет верх над его разумом, солдатам барона станет н е д о в е с е л ь я и если так случится, то обречены все они, и секверы, и его семья, и Лердвих. Сколько солдат бывший наемник сумеет отправить на тот свет, прежде чем прикончит его самого? Лердвих чувствовал внутренний пожар, бушевавший в м у ж а Анны, и не знал, что сказать. Юноша боялся, что любое произнесенное им слово Лишь п о д о л ь е т масло в огонь. К нему самому Секвир относился со смесью отеческой заботы и с н и с х о д и т е л ь н о г о пренебрежения. Бывший наемник был п р а г м а т и к о м до мозга костей. Увлечение лэрдвиха книгами и колдовством, мечтательность и неприспособленность к реальной жизни вызывали взятие лишь насмешливое н е д о у м е н и е а м е л е р и к уйдет в лес, беззаботно сообщил к р а й п к лесным братьям. Не говори глупости. Нахмурилась она. Это не глупости, возмутился Крайп. Это секрет. Никому не говорите, ладно? Мелерик сам слышал, как его родители об этом говорили, когда думали, что все спят. Им не пережить эту зиму в деревне. А города не принимают беглых. Помолчи. Никуда они не уйдут. Почему? Потому. Мама, хриплым голосом. Она еще не оправилась от недавней болезни, спросила Делила. А кто такие лесные братья? Лердвиг встал. Спасибо, Анна. Я спать пойду. Он успел улизнуть до того, как м а л ы ш и начали требовать е ж е вечернюю сказку. Сегодня он не был в настроении сочинять добрые сказки. Сказка получилась бы злая, жестокая. А кому такая сказка нужна? Вот именно что никому. Лердвиг поднялся наверх. Он занимал просторное ч е р д а ч н о е помещение под самой крышей. Здесь постоянно дул, а когда шел дождь, еще и капало сверху. Но зато вся мансарда принадлежала ему одному. При свете о г о н ь к а отлееющего в п л о ш к к е с маслом, можно было спокойно читать или заниматься волшебством. Пытаться заниматься волшебством, так будет вернее. без опасения, что расшалившиеся м а л ы ш и опрокинут жаровню, купленную на ярмарке несколько лет тому назад, и не боясь, что секвер отпустит несколько едких словечек, после которых не останется уже ни веры в магию, ни желания ею заниматься, захочется опустить руки, выкинуть все книжки в выгребную яму и, отвернувшись к стене, попытаться заснуть, презирая себя за собственную никчемность. Самое обидное. Думал л е р д в и х измеряя шагами комнату. В том, что Секвер прав, кругом прав. Свою долю родительского наследства л е р д в и х потребовал, когда ему исполнилось шестнадцать лет. Дом, пашню, огород, свинью и корову он был готов признать за Анной. Ему же самому требовались деньги, обнаруженные, когда Секвер стал чинить прогнивший пол на первом этаже. Одна из п о л о в и ц Скрывало тайничок с д е л а н н ы й вероятно р о д и т е л я м и л е р д в и х а и Анны. Пахнущая землей и плесенью кубышка оказалась заполнена т а л я м и Попалось и несколько мелких золотых монет. Именно на эти деньги претендовал Лердвих. Анна и Секвер пытались его урезонить. Без толку. Он угрожал, что если не получит свое, то расскажет о находке деревенскому старости и потребует от общины рассудить. Сколько из найденных денег причитается ему, а сколько а н е Сейчас при воспоминании об этом его охватил нестерпимый стыд. В конце концов ему отдали требование. Он по-прежнему жил в доме Секвера и Анны, пользовался общим имуществом, не замечал молчаливых упреков и глушил уколы совести уверениями в том, что изучив колдовство, сможет легко обогатиться, после чего они выкупят себя из-под власти барона. Приобретут большой просторный дом, заведут слуг, оденутся в бархат и шелка. На ярмарке л е р д в и х купил несколько книг, жаровню, магические инструменты. Деньги закончились куда быстрее, чем он предполагал. Волшебство оказалось обманом. Духи не являлись на его зов, удивительные миры не спешили распахивать перед ним свои врата, облака и не думали расходиться, когда он желал этого, а потом... Место старого барона занял его сын, алчный до роскоши и развлечений. Он ввел новые налоги, всеми правдами и неправдами выжимал из крестьян последние соки. Когда наступили тяжелые времена, лэрдвих пытался продать что-то из купленного во времена достатка, но серебряный амулет оказался лишь посеребренным, обсидиановый нож никому не нужный безделушкой, а жаровня обычным дешевым барахлом. с е к в е р е а н давно простили его, но Лервих старался бывать дома как можно реже. Ему было стыдно смотреть им в глаза. От отчаяния он стал вызывать демонов, рассчитывая хотя бы с их помощью получить что-то реальное: силу, богатство, власть. Он был готов на сделку с ними, но даже демонам похоже, он не был интересен. Жалкий слабый мальчишка, возомнивший, будто сможет покорить с в о е й воли. мировые стихии. И вот тогда-то и произошла эта удивительная встреча. Путешественник, так и не назвавший своего имени, вернул ему угаснувшую веру в волшебство, а заодно и веру в самого себя. Перед появлением незнакомца л е р д в и г сидел на земле и думал о самоубийстве. Жизнь казалась пустой и бесцельной. Он жаждал смерти, потому что не мог быть в мире с самим собой. Колдун. Подарил ему эту смерть. Он упал в бездну вместе с черным духом л о м и с е р ы и образы видимого мира сгинули. Он ослеп и оглох. Наступила совершенная тьма. Он умер, перешел за черту, перестал быть. Потом, потом Лердвих возродился, и все изменилось. В нем, в мире, он не знал, где проходит граница. Он чувствовал какую-то глубинную связь с мирозданием, внешнее переходило во внутреннее и наоборот. Мир был целостен, единый в бесконечной борьбе бушевавших в нем сил. Жизнь и смерть превращались друг друга в непрестанном круговороте. эту целостность обрел теперь и сам Лердвих, следуя совету незнакомца. В последующие дни он изгоняя из головы все мысли. Старался вернуть испытанное состояние, расслабляя тело. Он обнаружил, что двигаясь свободно, не произвольно, будто исполняя какой-то странный танец, он может входить в это состояние быстрее и легче. Как оказалось, состояние имеет свой собственный ритм, и Лердвих мог чувствовать и слышать его, если он двигался расслабленно, ни о чем не думая и ни к чему не стремясь. Ритм заполнял его сознание и тело целиком. Танец определял состояние и наоборот. Состояние становилось дверью, за которой открывалась целая вселенная, безвидная, беззвучная, но все же ощущаемая с предельной ясностью. д е р д в и х не знал, как можно назвать способ, которым он исследовал ее: ни з р е н и е ни слух, ни обоняния, ни осязания, ни вкус. было что-то еще неуловимое, не передаваемое языком людей, имеющих в своем распоряжении только пять обычных чувств. Если бы ему пришлось рассказывать о своих переживаниях, он сказал бы, пожалуй, что чувствует какие-то незримые течения, теплые и прохладные, быстрые и медленные, сильные и слабые. Некоторые течения были вне, другие принадлежали ему самому, исходили из самого его существа. эти вторые свои течения он ощущал так же ясно, как собственные руки и ноги. Впрочем, между вне и внутри здесь не было непреодолимой границы. Он выяснил, что способен расширяться, захватывать внешние течения и управлять ими посредством своих собственных. Как будто бы он снова стал ребенком, еще толком не умея пользоваться собственными руками, начал хватать все, до чего мог дотянуться. но именно так во взаимодействии с внешним миром он развивался сам, а потом потом в деревню пришел еще один человек, вернее не совсем человек. Он спрашивал, не видел ли кто-нибудь проезжавшего недавно путника и описывал в точности того, чей облик врезался в память л е р д в и х а навсегда. Это демон в человеческом о б л и ч ь и говорил второй, сам непринадлежащий к человеческому роду. Потому что не бывает у людей желтых кошачьих глаз. Но при нем был знак королевского посланца, и никто не усомнился в его словах. Он рассказал о злодеянии в замке Рейнфлик. Из дочери барона вытянули всю жизненную силу, и красивая девушка превратилась в сморщенный с с о х ш и й труп. Лердвих не хотел верить. Он почти боготворил незнакомца, но в последующие дни... Не мог забыть о том, что услышал из уст королевского посланца. Неужели все это правда? Лайкра была далеко не единственной жертвой незнакомца. Если о б о р т и н не лгал, то Лердвих той ночью повстречался с настоящим чудовищем, которому не место среди людей. Но он помнил и другое. Незнакомец, кем бы он ни был, помог Лердвиху найти себя. Он вернул в жизнь юноше смысл, показал. что путь, который тот выбрал для себя, не иллюзия, не ложь, заставил поверить, что колдовство возможно, что в тюрьме обыденного мира есть потайная дверь, через которую можно выбраться наружу в свободный, подлинный мир. Как же к нему теперь относиться? Пусть для Лердвих а он был спасителем, но для многих других он был плачом, а нелюдем, и нельзя сказать, что эти многие были неправы. л е р д в и х чувствовал себя так, как будто его разрывали надвое. Две правды противостояли друг другу в его сознании, рвали его на части, и он не мог отказаться ни от одной из правд во имя другой. Палач или спаситель. Мучительное внутреннее противостояние закончилось так же внезапно, как началось. В детстве л е р д в и х едва не загрызла огромная дичавшая собака. С тех пор. Он начал бояться собак. Он ничего не мог поделать с собой. В своих мыслях он любил этих существ, но встречая их, непроизвольно испытывал ужас, словно проваливался сквозь время в тот момент своей жизни, когда здоровенная бешеная тварь захлебываясь рычанием илаем р в а л а его тело. Он не мог избавиться от страха, и собаки чувствовали его состояние. Теперь он сам делал себя их жертвой. Он выглядел забавно, пытаясь убежать или защититься, и вскоре стал предметом насмешек со стороны соседских детей. Прошло пять или шесть лет. Два подростка Лердвих и Карбат сцепились из-за какой-то ерунды. В отчаянной драке Лердвих победил своего соперника, да еще и посмеялся над ним. Карбат был вне себя от бешенства. Он плакал от б е с ч е л и я и боли, а деревенские дети улюлюкали ему вслед. Когда он о с т а в л я л поле боя, план мести созрел быстро. Карбат стал наускивать на Лердвиха своего дворового пса Хага. Все ведь знали, что Лердвих боится собак. Один раз Хаг серьезно покусал его. Если бы не вмешался Секвер, неизвестно, чем бы все закончилось. Прошли годы, мальчишки выросли и перестали воевать друг с другом, хотя неприязнь между ними и сохранилась. х а г по-прежнему охранял двор, но н а ц е п ь его никто не сажал. И если случалось так, что л е р д в и г проходил мимо и Хак слышал его запах, то пес бросался проверять, заперты ли ворота. И если оказывалось, что не заперты, то он выскакивал на улицу и пытался добраться до человека, чей едва замаскированный страх вызывал в нем такую ярость. Миновала неделя с тех пор, как у ш ё л королевский посланец. Поздним вечером Лердвих возвращался домой. Засов положили небрежно, и ветер распахнул соседские ворота. Хак выскочил на улицу. В его горле зарождалось глухое рычание, когда он бежал к своему врагу. Внутренности юноши з а л е д е н е л и от страха. Но на этот раз страх не обернулся трусливым бегством. Он перешел в какое-то иное качество. Мир сдвинулся. Дух ламисера был здесь. совсем рядом, наполняя сердце восторгом, мучительным экстазом, энергией, выталкивающей человека за пределы себя. Черная тень лами с э р и рванулась вперед, протянулась от лервиха к бегущему псу, и Хага остановился. Он тоже почувствовал, что все изменилось. Черная фигура, маячившая перед ним, внушала страх и ненависть. От нее веяло смертельным холодом. Хак припал на брюхо и зарычал, но тень не исчезла, а с т а л а гуще, сильнее. Он хотел броситься на нее, но не мог. Тогда он заскулил и отполз. Равнодушно наблюдая за ним, Лердвих вдруг осознал, что нет никакого духа л о м и с с е р ы Есть другой Лердвих, еще пару недель назад неизвестный ему самому Лердвих л о м и с с е р а Он понял, что человек нечто большее, чем кажется. Понял, что до сих пор знал лишь крошечный кусочек самого себя. Он повернулся и пошел к своему дому. По мере того, как слабела сила и таял лед вихлями с е р а юноша возвращался к своему обычному миру. Но памяти о произошедшем осталось. Теперь в обычном мире сделанное уже не вызывало в нем восторга. а только страх. Лердвих понял, что ничем не отличается от человека, разыскиваемого королевским посланником. Пес уже мертв. Лердвих отнял у него жизнь. Пока Хаг еще может ходить, но через несколько дней, а может часов, и сдохнет. Лердвих повредил его жизненную сущность так сильно, что исцелить ее уже невозможно. В эти минуты Лердвих узнал о себе несколько неприятных вещей. Он убил Хага, но будь в ту минуту рядом со своей собакой хозяин, пощадил бы Лердвих его. Нет, он мог убить, чтобы спасти свою жизнь, мог убить того, кто пытался его унизить, мог ли он убить за оскорбление, за одну насмешку, только за то, что тот или иной встречный просто не понравился ему. Убить ради мешка с золотом, после которого ни ему, ни Ани, ни детям не придется больше страдать от людей барона. унижаться перед ними, голодать зимой ради половины мешка, а ради одного кошелька с золотом. Лердвиг смотрел внутрь себя и находил одни и те же ответы. Да, да, да. Он вполне способен на все это. Он не знал себя, потому что у него никогда не было подлинной силы. Теперь сила пришла, и он начал раскрываться. н о каков он? Кто он? Все тот же добрый мечтательный паренек уже нет. Чудовище, возможно, такой же чудовище, как и тот, за кем охотились власти. Разница в том, что он Лердвих только начинает свой путь, а тот второй, его уже прошел. Проще всего было сказать, что во всем виновата полученная сила, что именно она влияет на его поведение. Но он был слишком честен. чтобы перекладывать ответственность на чужие плечи. Сила это просто сила и ничего более. Она откликается на его желание и подчиняется им. Проблема была в том, что он и сам подчинялся своим желаниям. Желания не вытекали из я, а жили своей собственной жизнью, растворяя я в себе. Люди полагают, что они свободны, если ничто не препятствует им осуществить свои желания. Лердвих узнал, что это чудовищная ложь. На деле все обстоит совершенно иначе. Желания владеют людьми, создавая у людей иллюзию того, что являются их естественными продолжениями. Однако человек служит своим желаниям, а не наоборот. Меря шагами к Аморку, Лердвих думал, как можно избавиться от этой зависимости, зависимости от того, что он так долго считал органичной. необходимей частью себя, но что на самом деле им самим вовсе не являлось, чтобы обрести подлинную свободу, он должен был уничтожить все свои желания или каким-то образом победить их. Но как этого достичь, он не мог и представить. Чувствуя, что не сможет заснуть, Лердвиг спустился вниз. Он думал о Хаге, о незнакомце. Об управляющих этим миром князьях света и тьмы, о себе самом, обо всем у постели д е л и л а с и д е л а Анна. Несколько дней назад девочка сильно простудилась, у нее был жар. Анна варила какие-то горькие настойки, поил дочь теплым молоком с маслом, но болезнь не проходила. Анна, сказал л е р д и х иди спать. Он сел на краешек кровати, осторожно прикоснулся к лицу племенницы. Кожа Далила горела, мокрая ткань, которую она положила ей на лоб, потихоньку сохла. л е р д в и г смочил повязку в п л о ш к е с водой и заново положил ее. Далила проснулась и попросила пить. Сделав несколько глотков, она опять заснула. л е р д в и г смотрел на нее и чувствовал, как сострадание захлестывает его сердце. Племянница была такой крошечной, худенькой, слабой, пульсируя. Сила начала пробуждаться в нем, но на этот раз не для того, чтобы разрушать. Он ощутил, как дух л а м и сера окутывает Делилу, проникает в нее и пожирает духа болезни. Он исцелил ее, выправил т е н е з р и м ы е течения в Делиле, которые были повреждены, поменял их насыщенность цвет. Лердвих не знал, что надо делать. Он никогда не лечил людей таким образом, и книги на этот счет... Ничего не говорили, но лэрд Вихламисера знал, и ему не нужны были книги. Сила, которую обрел юноша, могла не только убивать, но и исцелять. Вернее сказать, она убивала всегда, но иногда, убивая, могла и даровать жизнь. Он убил болезнь и тем самым вылечил девочку. Делила пропотела, Кутружар спал, она кашляла и была еще слаба. Но у нее проснулся аппетит, и вечером она уже сидела за общим столом со всеми, уплетая за обе щеки оладьи с мёдом. л и р д в и к смотрел на нее и думал о том, что нашел способ быть свободным. В его поступке не было ничего особенного. Он действовал, потому что любил Делилу и в определенной степени был также зависим от своей любви к девочке, как и от страха перед Хагом. Желания противостояли друг другу: любовь и ненависть, радость и страх. Можно было в о с пользоваться силой одного, чтобы победить другого. Получалось, его свобода состояла в том, чтобы самому выбирать себе господина. Не так уж много, но по сравнению с полным рабством, в котором он провел всю свою жизнь, не так уж мало. Пока он думал, что его желание – это он сам, он был их рабом. Сейчас его статус изменился. Он стал слугой, вольным в выборе хозяина. Он наберется сил, а потом, возможно, найдет способ стать полноправным владыкой в доме своей души. Хотя Лердвех и понимал, как нелегко будет этого достичь, он начинал смутно догадываться о том, что этот дом вся вселенная от эдема до дна. Таковы были его мечты и мысли, как всегда фантастические, запутанные, отчасти непонятные даже ему самому. Реальность жила своей жизнью. Через два дня я в и л и с ь солдаты и стали выносить из погреба все, что там было. Лицо Секвера побагровело от бешенства, огромные кулаки то сжимались, то разжимались, будто бы их обладатель вот-вот намеревался вцепиться в чьё-то горло. Но она обнимала мужа, и Секвер ни в кого не вцепился. Он был бессилен что-либо сделать. Бессилен был и Лердвиг, только в другом смысле. Он намеревался победить. плохие желания с помощью хороших. Но смотря на наглые морды баронских солдат, он понял, что не хочет побеждать. Смерть раскрылась словно волшебный цветок теней и потянулась к людям. Он ощутил незримые токи течения солдат, как свои собственные, и вошел в них. Он чувствовал разрушительную силу, которая отзывалась каждое прикосновение к их жизненным телам. но не испытывал никаких угрызений совести. Пройдет немного времени, д н и а может недели, некоторые из них умрут, другие тяжело заболеют. Он знал, что так будет. Он не сразу понял, как называется то, что он с ними делал. Это дошло до него чуть позже. Порча, з а т а с к а н н о е словечко по делу и без его обожают употреблять невежественные суеверные люди. Теперь л е р д в и х узнал. Что же на самом деле оно означает? Глава четырнадцатая. На следующее утро они продолжили путь к верховьям Велаты. Эдрик знал, что пройдет еще несколько дней, и они увидят далеко впереди изломанную гряду Ханарок, гор Гнева. Иногда в речном королевстве их еще называют птичьими горами, за то, что на их крутых утесах никто, кроме птиц, жить не способен. Ханарок севера полукольцом охватывает пустое море, чьи мутные, пахнущие серой воды совершенно лишены морских обитателей. Древние катастрофы, сотворившие х е п л е т с к у ю пустыню и выплаканное море, омертвило море мечтаний, которое с тех пор и стали называть пустым. И хотя за прошедшие века люди основательно заселили почти все земли, которые только можно было заселить. Берега пустого моря так и остались безлюдными. Легенды о причинах катастрофы говорят следующее: когда-то на небе сияли не два светила, как теперь, а три: солнце, луна и Горгилоик, черное светило, пылавшее всеми цветами тьмы. Земля пребывала в хаосе, людей еще не сотворили, и юные боги не враждовали друг с другом. Точнее сказать, в те дни Перворожденные дети Светил богами еще не были, а были только бессмертными. Некоторые так бессмертными и остались. Идилия продолжалась до тех пор, пока не разгорелся спор за божественный напиток Анкавален. В той войне, длившейся довольно долгое время, боги попутно успели заселить землю людьми и прочими бегающими, летающими и п о л з ю щ и м и тварями. Черное солнце не звергли. А из его осколков сотворили ночь. Луне повезло н е м н о г и м меньше. Ее плоть была умершлена, сила отнята, а душа скована и заточена внутри ее собственных сфер. Так солнце стало высшим над мирами. Отведав анкавалена, верные солнцу бессмертные стали богами и поселились в э Деме между сверкающей обителью и верхними мирами. Лунные князья. были заперты вместе с своей родительницей, а темных князей обрекли вечно пребывать на дне нижних миров. Они признали верховную власть солнца и зато им позволили править некоторой частью демонических царств, той частью, которой боги света не могли повелевать сами силами зла, смерти, распада и истощения. Но нашлось несколько приближенных Горгей Лойга. которые отвергли союз с солнечными богами. Они взрастили последнего сотворенного Горгией Лойгом бессмертного солнечного убийцу, убивающего. Они назвали себя последовавшими, имея в виду, что идут дорогой черного солнца, не изменяя своему творцу и господину, и продолжают воплощать его замысел о том, каким должен быть мир. у Но вышло так, что они лишь разделили его участь. И были выброшены в ничто, в след за Горги Лойгом. Об этом сложена масса легенд о том, как солнце открыло замыслы темных бессмертных богам, о том, как боги трижды приходили на остров, где рос убивающий, и трижды были обмануты лицемером, примерявшим каждый раз новые лица, о том, как на остров пришел князь мертвых, но не смог забрать убивающего, как началась новая война. которую назовут потом в о й н о й остывших с в е т и л и как верные г о р г е л о й г у были разбиты. Элайна, л ю б и м и ц а солнца, зачаровала убивающего, а боги сковали его нерушимыми оковами. Но, как говорится в тех же легендах, когда настанет конец этого мира, убивающий вырвется на свободу и н и з в е р г н е т с о л н ц е а потом солнце воскреснет и зло будет уничтожено окончательно. последнем в полном и окончательном уничтожении всякого зла Эдрик сильно сомневался. Даже боги в свое время осознали необходимость существования зла и тьмы, как антитезы добру свету для поддержания целостности м и р о з д а н и я начавшего разрушаться после падения Горгелойга. Если уничтожить нижние миры, то падут и верхние. Чем тогда станут править боги? Кроме того, в самой их борьбе зло становилось добром и наоборот, так что уже невозможно было отличить, где тьма, а где свет. Конечно, люди почитали богов света как все святых и все благих, однако именно громовой ж е з л Осогабора р а с к о л о л материк надвое, из-за чего образовалось выплаканное море и ссушил страну хрустальных городов, превратив ее в Хепплюцкую пустыню. Другой бог. Салург наслал на землю великий дождь, уничтоживший почти все живое, только для того, чтобы умертвить хируджаров, огненных демонов, рожденных от брака земли и ада. Судьбы простых смертных заботили богов света меньше всего, когда они и с п о л ь з о в а л и свое оружие против темных бессмертных. Даже в легендах, которые включены г е с к и м и жрецами в каноны, не говоря уже о тех, что отринуты и признаны еретическими. даже в них боги предстают зачастую самыми обычными убийцами, кровосмесителями, клятвопреступниками и ворами. Имена последовавших за черным светилом были преданы забвению. Поверженные враги, желавшие на заре времен разрушить мир для того, чтобы отомстить солнцу, превратились в пугалку для богобоязненной паствы. Последовавшие стали п о с л е д у ш а и м и а л и ц е м е р о и с т я затель персонажами детских считалок. страшных сказок. Кроме того, их имена использовали, когда хотели выругаться более-менее цензурно. Эдрик думал о богах потому, что до сих пор не решил еще, как относиться к своему спутнику. Боги поделили все, что есть, на черное и белое, и в этом мире л и у и с т е л ь м а р и т безусловно был чудовищем, заслуживающим самой мучительной смерти. Но Эдрик не жил в черно-белом мире. Как действовал бы он сам, окажись он в ситуации аналогичной той, в которую попал Льюис? Идеальный выбор между добром и злом существовало лишь в рамках г е р с к о й религии, которая сама являлась лишь средством контроля, позволяя богам и их слугам держать в подчинении безропотное людское стадо. На практике, однако, и боги, и их жрецы менее, чем когда-либо стремились следовать идеалам, которые они сами же и провозглашали. Этим д о к а з ы в а л а с ь т а о ч е в и д н а я истина, которую исповедовала школа Железного листа: нет ни добра, ни зла вне человеческого воображения. Выбор всегда происходит не между абсолютными величинами, а между относительными. Каждый сам определяет, кто он есть, насколько силен или слаб. Непреклонная воля, с которой Льюис Телморид шел к намеченной цели, по-своему импонировала Эдрику в рамках его собственных представлений. Воля. Внутренняя сила, сила духа, и была той единственной ценностью, которая определяла все остальное. Мир, в котором жил Эдрик, не раздирался на двое бесконечной борьбой добра и зла, не расщеплялся неразрешимым противоречием между должен, но не хочу и хочу, но нельзя. Мир Эдрика был целостным, тяготевшим к единому центру, и этим центром было чистое я. освобожденная от всех влечений и качеств, воля, вот та сила, которая исходила от я и позволяла ему проявлять себя в поступках, не привязывая себя ни к чему, действуя непреклонно, свободно и бесстрастно. Поэтому в мире Эдрика Льюис т е л м о р и т не был чудовищем. Там вообще не было ни праведников, ни негодяев. Там были враги Эдрика и союзники Эдрика, слабые и сильные, рабы богов. И те, кто пытался следовать собственной дорогой, только тот, кто обладал внутренней силой, мог стать Эдрику другом или врагом. Тот же, кто собственной в о л е й не обладал, с точки зрения Эдрика Мардельта, не существовал вовсе. Такой вот незатейливой философии он придерживался. Их попытались задержать у Бисариха, торгового городка, расположенного там, где начинался самый южный караванный путь. ведущая от оживленных городов речного королевства к о к е а н с к о м у побережью. Здесь от в е л л а т ы отделялся ее рукав, впадавший через пятьдесят миль в горькое озеро. Проток быстрый и бурный, и поскольку Эдрик и Льюис не собирались с о в а т ь с я в город, им пришлось воспользоваться бродом. У брода однако их ждали полсотни солдат, спешно выведенных из крепости Агимор, что прикрывала б е с а р и х с запада. И чародей Хаздорки п р а в е л ь д комендант этой самой крепости. Хаздор, сорокапятилетний мужчина м о г у ч е г о телосложения, облаченный в посеребренные доспехи, уверенно восседал на крупной пегой кобыле. Перед ним расположилась полтора десятка лучников, а перед лучниками мечники и копейщики. Хаздор прибыл на берег буквально за несколько минут до того, как там появились беглецы. Об их приближении он узнал слишком поздно. И организовать полноценную засаду просто не успел. Когда Эдрик и Льюис выехали из леса к р а к о ч ю щ е й реке, стрелки уже приладили стрелы и натянули тетивы луков до предела. Солдаты двинулись к всадникам, собираясь взять их в полукольцо. Ручаюсь по нашему следу скачет еще полсотни. Не поворачивая головы, беззаботно обронил Эдрик. Льюис молчал, яростно сверля глазами подступавших солдат. их было слишком много, чтобы игра магии или собственный клинок могли помочь ему. Так глупо попасться! И когда, когда они уже почти вырвались из речного королевства, когда конечная цель пути стала близка, как никогда ранее, бросайте оружие и сдавайтесь, приказал х а з д е р к и п р а в е л ь т В правой руке он сжимал серебряный жезл, хрустальная сфера на конце которого горела лиловым огнем. Заклятие, которое готовился в случае сопротивления беглецов произнести Хаздар, было не атакующим, а защитным. В послании, что доставил почтовый голубь, было сказано, что по крайней мере один из беглецов опасный колдун. Люди Хаздара защищены, но опытный заклинатель способен снять или проломить охранные чары. И комендант собирался пресечь любые попытки черного мага применить искусство. Против простых солдат. Он защитит солдат от враждебной магии, а они уж как-нибудь управятся с этими двумя. Эдрик поднял руки, показывая, что не вооружен. Льюис, ощущая бессильный гнев, смотрел, как его спутник слезает с лошади. Разум подсказывал: по следу его примеру сдайся, пусть они решают, что победили тебя, пусть возьмут в плен, потом ты найдешь способ вовлечь кого-нибудь в игру. ты получишь огромный, но кратковременный приток силы и сбежишь, может быть, даже полакомишься колдуном, кто знает. Разум подсовывал великолепные картины, но чуть ее твердило. Не лги себе, ты не выберешься отсюда живым. Предложение сдаться всего лишь уловка. На самом деле никто не собирается брать тебя в плен. Они не идиоты, они знают, как ты опасен. Тебя убьют прямо здесь сейчас, вне зависимости от того, что ты будешь делать. Разница лишь в том, что если ты с д а ш ь с я то пойдешь п о д н о ж как покорная скотина. т а л м а р и т не был бумагом, если б ы не привык доверять своему чутью. Собственная беспомощность бесила его, безвыходность создавшейся ситуации наполняла его сердце дикой яростью. Сдаваться он не собирался. Через десяток шагов. Эдрик сблизился с солдатами, которые двигались ему навстречу, и вот тут начали происходить невероятные вещи. Никто не понял, каким образом один из солдат х а з д е р а упал на землю, а его к о п ь е вдруг перекочевало в руки Эдрика. Соратники упавшего бросились к Мардельту. Эдрик, будто танцуя, сделал несколько легких свободных движений. За движениями к о п ь я в его руках взгляд уследить не успевал. Еще три человека упали. У одного была проломлена височная кость, у второго раздроблена колено, у третьего смята нижняя челюсть. Хаздуру стало ясно, что негодяи по-хорошему не хотят, и он с командовал лучникам. п ы л и Лучники выпустили стрелы не в Эдрика. Тот со всех сторон был окружён пехотинцами, а в Льюиса. Но они опоздали. В тот момент, когда они опустили т и т и в ы л у к о в л ь ю у с уже начал падать с лошади. Он не представлял, на что надеется его товарищ, выходя без оружия и доспехов против пятидесяти вооруженных людей. Понял только одно: оставаться в создавшейся ситуации дальше под прицелом — самоубийство. Падая, он слышал, как стрелы свистели над седлом, но времени на то, чтобы произнести даже самую короткую благодарственную молитву богам тьмы, у него не было. Одна из стрел попала в ягоду. Лошадь, з а ж ж а в прянула прочь. Бормоча охранное заклятие, Льюис откатился за дерево, прижался к стволу, быстро взглянул, чтобы оценить ситуацию. Происходило что-то странное. Полсотни бывалых, обученных, хорошо вооруженных солдат не могли справиться с одним единственным человеком, у которого не было ни кольчуги, ни шлема, ни щита, ни меча, ни боевого коня, ничего, кроме отнятого у одного из солдат к о п ь я Кстати сказать, железным наконечником э д р и к никого не бил и даже улучил несколько мгновений, чтобы обломать его. Полученным таким образом оружием он пользовался как обыкновенным шестом. Противников он как будто бы вовсе не замечал, двигаясь раскованно, свободно, с какой-то развязной линцой, словно о з о р н о й мальчишка, решил постучать палкой по неподвижным п е н ь к а м Его удары казались легкими, небрежными. но это было обманчивое впечатление. Каждый из них в ы в о д и л из строя одного солдата. Доспехи, защищавшие их тела, э д р и к а не останавливали. Он не бил в грудь, в живот, в плечи, не бил туда, где плот ь закрывали сплошные пластины. Его больше привлекали коленные и локтевые суставы, кисти рук, открытые части лица. Здесь не было рыцарей закованых н в железо с ног до головы и древко, порядком помятая от ударов. в ы и с к и в а л а цели с беспощадной точностью. Попытки лучников подстрелить Эдрика также ни к чему не привели. Его почему-то не оказывалось там, куда летели стрелы, и те либо втыкались в землю, либо попадали в солдат х а з д е р а Указав жезлом на Эдрика, чародей произнес короткое, но мощное парализующее заклинание. Из хрустальной сферы вылетели светящиеся л и л о в ы е линии. складываясь в воздухе в подобие полупризрачной сети, но до Эдрика они не долетели. Что-то вмешалось в действие заклятия. Линии спутались, смятая сеть замерла на середине пути. Подняв взгляд, Хаздар увидел второго беглеца. Он уже не прятался за деревом, а стоял, полузакрыв глаза и вытянув вперед левую руку. Секундой позже Льюис сделал кистью вращательное движение, и сеть... Закручиваясь в том же направлении, растаило в воздухе. Взмахнув жезлом, Хаздр выкрикнул три коротких слова, призывая к себе огонь, смерть и свет. Их мощь д о с т а л о бы с избытком, чтобы испепелить, уничтожить черного мага. Но воспользоваться призванной силой он не успел. Он еще не закончил говорить, как Льюис уже начал произносить собственное заклятие, с о д е р ж а в ш е е в себе те же три колдовских слова. Но вывернутые наоборот. Заклятие, которое плел х а з д о р начало разрушаться за долю секунды до того, как он спустил стихии цепи. Оковы распались, совершенный порядок рухнул, стихии вернулись в те колдовские царства, из которых они были призваны. И о колдовство такое же, как у скейферов, подумал х а з д о р Оно разъедает мои заклятия. Стреляйте в колдуна! заревел комендант а Гемора, указывая на человека рядом с деревом. Налучники не успели выполнить его приказ. Смерч из движений, выпадов, блоков, в которые превратил с е Эдрик, был уже здесь. Эдрик двигался столь быстро, что казалось, расплывался в воздухе. Пехотинцы падали под ударами к о п ь я как деревянные солдатики. Пространство позади Мардельта было усеяно искалеченными людьми. Теперь он взялся з а л у ч н и к о в Кто-то прянул в сторону, кто-то не успел и упал в грязь перед копытами лошади Хаздера. Два или три лучника выстрелили, но в колдуна н е попали. Пехотинцы, которые как мячики отлетая от одного единственного почти невооруженного человека, слишком уж действовали им на нервы. х а з д е р к и Правельд вымолвил слово смерти, обратив его к человеку, который менее чем зачитывать минуты искалечил пол сотни обученных солдат. И сейчас добивал последнего из них. Когда Хаздер уже отпустил заклятие, что-то будто толкнуло его, заставило повернуть голову ко второму. Заметив усмешку на губах Льюиса, он понял, какую глупость совершил. Слишком поздно. Структура последнего заклятия, как и двух предыдущих, была нарушена, но на этот раз сила не растаяла, не ушла туда, откуда ее призвали. смерть, вызванная х а з д е р о м как бешеный зверь, вцепилась в него самого. Он закричал и продолжал кричать все время, пока слово смерти разрывал у ч а р о д е я на части, алчно о б г л а д ы в а я его собственную жизненную сущность. Льюи с о г л я д е л поле боя, берег усеянный людскими телами. Эдрик задумчиво поигрывал и з мочаленным древком к о п ь я У него был такой вид, как будто бы то, что произошло, не имела к нему ни малейшего отношения. Все солдаты были живы, хотя многие из них от боли лишились сознания. Льюис подошел к одному из раненых, поймал взгляд. Это был парень лет 25 с переломанными коленями. Его не нужно было даже вовлекать в игру. Боль, паника, полное непонимание произошедшего уже сделали все сами. Льюису осталось только забрать то, что ему так настойчиво предлагали. м а р д е л ь т не выказывая ни одобрения, ни осуждения, бесстрастно смотрел, как его спутник наклоняется к солдату, как т е н н е к впивается в жизненную сущность раненого и опустошает ее до дна. Отвращения он не испытывал, но и радости, наблюдаемая Эдрику, не доставляла. Прежде чем решать, как к этому относиться, нужно понять, что это такое. Восприятие Эдрика, пожалуй. Можно сравнить с восприятием человека, наблюдающего за тем, как паук поедает пойманную муху. Эдрик не на стороне паука, не на стороне мухи. Он сам по себе. Он только наблюдатель. Он мог бы вызвать в себе жалость к умирающему, мог бы пережить наслаждение вместе с Льюисом. В школе их учили, как создавать из отдельных состояний психики целые букеты переживаний, устойчивые модели отношений к окружающему миру. но он не сделал ни того, ни другого. Сейчас эмоции только помешают. Эдрик хотел изучить процесс. Лиуис закончил и подошел к другому солдату. Не хочу тебя отвлекать, но через несколько минут здесь будет еще полсотни, сообщил Эдрик, присвистнув, подозвал к себе светляка. Разбираться с ними будешь сам. Подойдя к в р о д у он оглянулся. Как ни странно. Льюис за ним не последовал. Он зачем-то добивал раненых, уже без всякого волшебства, обычным оружием. Он и вправду безумен. С жалостью подумал Эдрик. Отправив на тот свет пять или шесть человек, Льюис как мог быстро наложил на трупы несколько заклинаний. Один из лучников, искалеченный Эдриком не слишком сильно, п е р е в о р о в боль поднял лук и попытался подстрелить Талмарида. Стрела ушла в сторону. о х р а н н ы е чары, которые Льюис наложил на себя, отсиживаясь за деревом, все еще работали. Подозвав ягоду, Льюис поспешно направился к броду. Лошадь вела себя беспокойно. Ему все-таки пришлось остановиться и аккуратно извлечь из нее стрелу. Когда он уже выходил на другой берег, появились наконец всадники, которые по первоначальному замыслу х а з д е р а должны были блокировать беглецам все пути к отступлению. в е д пятидесяти разбросанных по берегу тел привел новоприбывших в состояние легкого ступора. Все были живы, кроме предводителя и еще шести солдат. Но эти мертвые выглядели так, как будто пролежали под палящим солнцем не один день, раздувшиеся, о безобразные, омерзительно смердящие. Чуть позже всадники осторожно двинулись вперед. Сила, которая за считанные минуты уничтожила чародея и отряд пехотинцев, заставляло считаться с собой, но беглецы, находившиеся на другой стороне реки, казались такой близкой, такой уязвимой целью. Те, у кого были луки, уже прилаживали к ним стрелы. На другом берегу реки ю и с т е л м а р и т поднял правую руку. С отвратительным ч а в к а ю щ и м звуком лопнули тела семи мертвецов. Чудовищный, непередаваемый смрад поглотил противоположный берег. т р у п н ы й запах был таким густым, что казалось, здесь разлагаются не семь, а десятки тысяч человеческих тел. Лошади нового прибывших сходили с ума и врасались в стороны. в с а д н и к и теряли сознание и падали на землю. Те, кто еще не успел вступить на берег, поспешно повернули обратно, ругаясь, оплевываясь, зажимая руками рты и носы. э д р и к с интересом наблюдал за происходящим. Потом перевел взгляд на своего спутника. Льюис уже опустил руку и теперь молча сидел в седле, глядя на текущую воду. Почувствовав, что на него смотрят, обернулся. Это их задержит, произнес он. л о г и к а в его безумии все-таки есть, подумал Эдрик. Посмотрим, что будет дальше. Вечером они увидели с а й б а укрепленный городок на холме. Городу путники не приближались. пересекли дорогу, ведущую к переправе, миновали заболоченное поле, достигли леса. Остановимся здесь, предложил Льюис, придерживая поводья. Эдрик собирался провести в с е д л е еще несколько часов, до тех пор, пока совсем не стемнеет. Но он не стал возражать. Он почувствовал, что его спутник хочет остановиться здесь и не столько предлагает, сколько просит об этом. Эдрику стало интересно, любопытство его. Впрочем, было скоро удовлетворено. Раседлав ягоду и быстро умывшись р у ч ь я ю и с сообщил: "Мне нужно отлучиться на несколько часов. Не следи за мной." Эдрик, в этот момент доставший из переметной сумы сушеное мясо и гречневую крупу, их нехитрый ужин, остановился. "Ты куда?" спросил м а р д е л ь "В город. Зачем?" Льюис помолчал, а потом, придя к выводу, что проще объяснить сразу, чем бесконечно уходить от ответов, сказал: "Я истратил слишком много сил сегодня. Мне нужно восстановиться. А, понятно. Эдрик испытал легкое разочарование от того, что причина их остановки вблизи города оказалась такой незатейливой, как все банально оказывается. Крыла п и й ц а жаждет крови." Он позволил скуке и разочарованию отразиться в своем голосе, когда задал следующий вопрос: "Ты ведь выпил душу одного из солдат на берегу? Тебе что мало?" Льюис кивнул. Полное безразличие к проблемам морального порядка, в ы к а з ы в а е м о е Эдриком, как бы ставило их двоих на одну плоскость, позволяло говорить на одном языке. Если бы тот же самый вопрос был задан иным тоном, Льюис не стал бы отвечать. Но Эдрик не выказывал ни одобрения, ни осуждения, как будто бы они говорили о приготовлении салата или резьбе по дереву. Голые факты без всяких оценок хорошо, плохо. Люис сказал: "Да, мало. Я потратился на колдуна, а потом на последнее заклятье. Тот человек компенсировал кое-какие затраты, но не все. Кроме того, очень много сил ушло еще в городе, и потом, когда мы ехали." т в о н ю щ а я кошка меня сильно изуродовала. С болезненной гримасой он коснулся левой ключицы. Вот почему он так быстро поправился, подумал Эдрик. Воспользовался своим запасом. Ну конечно. Вслух он ничего не сказал. Не ходи за мной, повторил Льюис и ушел. Когда он скрылся из виду, Эдрик, вздохнув, п о б р о с а л продукты обратно в сумку. однобазная о р еда надоела, а в пище как средстве для поддержания жизненных сил он не слишком то нуждался. п р и л ь ю еще он ел, чтобы спутник не заподозрил неладное, но сейчас, когда тот ушел, для чего изображать из себя человека? Вместо заботы о собственном желудке Эдрик позаботился о лошадях, нашел для них подходящую п о л я н к у вычистил светляка, уже после того, как зашло солнце, вернулся к месту стоянки, сел спиной к дереву. стал ждать. Он мог б ы в о й т и в с о с т о я н и е когда пропадают все мысли, когда ты ничего не ждешь и не хочешь, когда ты просто есть, есть мир, и нет никаких преград между тобой и миром, когда ты и мир одно. Это было хорошее, очень ценное с точки зрения э д р и к а состояния. Ведь если бы он не знал его, то, наверное, сошел бы с ума от скуки. за те годы, что п р о в е л у ф р е н б е р г а в плену. Но это состояние, признаться, за последние годы ему немножко надоело. Теперь ему все чаще хотелось думать, беспокоиться, суетиться, иными словами, жить. Поэтому он отпустил свои мысли, позволил им б е с с в я з н о скользить по поверхности разума, наслаждаясь самим процессом скольжения и не придавая ему решительно никакого значения. Ему получившему весьма специфическое воспитание в школе Железного листа, предаться подобным мысленным блужданиям было в чем-то даже сложнее, чем обычному человеку совершенно изгнать из разума всякие мысли. Но он справился с этой задачей, восприняв ее как нечто среднее между полезным упражнением и увлекательной игрой. Ему вспомнилось Вельнис. Они так и не стали любовниками, даже не попрощались. Жаль. За день до того, как он воспользовался книгой и чуть не погиб, Вельня обещала познакомить его с юной княжной, которая она служила. Кажется, девочка посматривала на него как на своего потенциального жениха. Эдрик усмехнулся. А это могло бы стать забавным, но не станет. Ничего, еще найдет себе мужа. Как только пришла эта мысль, следом за ней явилась и другая. Эдрик вдруг понял. что не может представить себе Вельнес замужем за другим человеком. Что-то не сходилось. Она как будто была специальная, предназначена для него. Подходила так, как п о д х о д и т телу одежды, сшитая на заказ, как ключ к замку. Странно, что он не замечал этого раньше. э д р и к ощутил беспокойство. Он не ревновал Вельнес, не переживал из-за того, что она, выйдя замуж за другого, будет несчастлива. Дело было совсем другом. она была загадкой. В городе он лишь слегка выделял ее от других людей, почти не обращая на нее внимания. Его любопытство оставалось поверхностным. Сейчас, на расстоянии, он увидел вдруг, насколько они друг другу подходили. Сделанное открытие привело Эдрика в легкую растерянность. Это нельзя назвать любовью или судьбой, но что это? И Почему так? Как будто бы он нашел половинку себя, но разве это не иллюзия? Не самообман? Он не знал. Если иллюзия, то настолько искусная, что он не мог увидеть ее природу. А если это не ложь, что тогда? Тогда иллюзия его н ы н е ш н е е восприятия мира, иллюзорна вся философия школы от начала до конца. Он вдруг понял. Это вызов, настоящий вызов. В груди поднялась волна радости. Он чувствовал себя так, как если бы ему предложил вступить в поединок равный ему мастер меча. С тех пор, как он постиг душу меча, все его бои с другими людьми стали так смертельно скучны и б е с ц е л ь н ы Вельнес не могла сравниться с ними во владении оружием, но на каком-то глубинном уровне бытия она сумела зацепить его, и он, совершенный, неуязвимый воитель, радовался этому, как ребенок. Ах, если бы только кто-нибудь из солдат х а з д е р а сумел бы сегодня днем задеть его своим оружием! Хотя бы сумел отбить один единственный удар, тогда Эдрик был бы счастлив совершенно. Он вернется в Рэндекс, решено. Девочка слишком заинтересовала его, чтобы он мог так просто все бросить. На карту поставлены все вошедшие в его п л о т и кровь истины школы, вся его жизнь. Тем лучше. Он или разгадает в е л ь н и с или изменится сам. Страха потерять себя в нем не было, только восторг перед предстоящей битвой. Что с того, если они станут сражаться не клинками, а чувствами? Он вернется, но не прямо сейчас, конечно. Сначала нужно разобраться со всей этой ерундой: с Фрэмбергом, с книгой, с полусумасшедшим колдуном, который стал его спутником. В любом случае к летнему солнцестоянию все должно решиться. Он посмотрит, действительно ли меняется природа бегущего по мосту, изучит слепую гору. В первый раз такой возможности у него не было, а потом. Что-то отвлекло Эдрика от размышлений. Разум снова стал пуст. Восторженные б л а г о г л у п о с т и только что переполнявшие сознание, пропали, сменившись холодным, бесстрастным вниманием. Он не шевелился и не дышал, вслушиваясь в окружающий его ночной лес. Когда он понял причину беспокойства, ощущение пружины, взведенной где-то внутри, пропало. Эдрик сказал: "Выходи, я знаю, что ты здесь." Несколько секунд ничего не происходило. Затем из темноты выплыла сутулая фигура, как во время их первой встречи, лицо скрыто капюшоном. Эдрикс к е п т и ч е с к и разглядывал демона. И давно ты за мной следишь? Понеревался и т с о он. Два дня, сообщил Тайва. Что не показывался? Ты был не один. После короткой паузы э д р и к спросил. Ты его видел? Кого? Моего спутника. Конечно. И что ты о нем скажешь? Айглата задумался. Он почти мертв. Наконец з р ё к демон. Кое-как поддерживает себя заклинаниями. Он человек? Насколько я могу судить, да. Хм. У тебя на этот счет есть какие-то сомнения? Заинтересовался Эдрик. Нет, капюшон качнулся. Я просто хотел напомнить, что не обладаю абсолютным знанием. Твои же вопросы предполагают однозначные ответы. Если я буду давать их, у тебя может появиться иллюзия, что я знаю все. Эдрик осмеялся. Не беспокойся за меня. Я помню о том, что ты можешь ошибаться. И тем не менее я хотел бы услышать твою оценку. е ё уже сообщил. А почему? Почему ты так думаешь? Твой спутник выглядит как человек и пахнет как человек. И в нем нет ничего, что отличало бы его от остальных людей? продолжал допытывать с э д р и к Все вы чем-то отличаетесь, но он вполне укладывается в поток человеческой расы. Какой еще поток? Так мы разделяем группы запахов. Эдрик вздохнул, помолчал. А одержимым он не может быть. Я этого не заметил. А энергетические тела одержимых вообще имеют какие-нибудь особые запахи? Как правило, да. Как правило? Значит. И вообще очень мало, что знаю о запахах одержимых. Известил Эдрика Тайва. испросил в свою очередь. А почему ты подозреваешь его выдержимости? Есть причины. Тебе их знать не обязательно. А вот скажи-ка, его запах не похож на запах Йонга н о р в и р и ш а Ну, в то последнее утро, когда он вернулся от маскреба и послал тебя к Фреймбергу с пустым письмом. Нет. Или потом по пути, когда й о н к а уже начал меняться. Нет. Ну что ж, хорошо. Эдрик задумался. Он был почти уверен, что Нюхач Тайва даст другие ответы. Льюис, с его странными способностями, с расшатанным разумом, с сумасшедшей историей, в к л ю ч а в ш е й в себя духовный интим с древними порождениями тьмы, обитающими под холмами в демонических городах, почти идеально соответствовал образу одержимого. Но Тайва был уверен, что это не так. С другой стороны. н ю х а ч мог ошибаться. Эдрик вынул из сумки книгу и протянул ее Айглата. Вот, возьми. Это то, что искал Фреймберг. Тайви осторожно принял фолиант. Ты уверен? Абсолютно. Почему? Потому. Отдай Фреймбергу. Он разберется. Я могу идти? спросил Айглата а спустя четверть минуты, заполненных л и ш ь ш е л е с т о м в е т р а в кронах. И стрекотом сверчков в темноте. Да, можешь. Ночь поглотила Тайве так, как будто его и не было вовсе. Выбрала в себя, как вода принимает брошенный камень. Тайве больше не было здесь, в этой реальности, в видимом в мире, на поверхности вещей. Эдрику с м е х н у л с я Конечно, Фрэмберг разберется. А если и нет, если попадется на ловушки, оставленные в книге ее безумянным автором? Эдрика это не беспокоило. В конце концов, Фреймберг ведь всего лишь его нанял. Глава пятнадцатая. Я вернулся в середине ночи. От обилия поглощенной силы казалось, что я не иду, а плыву по воздуху. Вот сейчас протяну руку и переломлю дерево движением пальцев. Ощущение легкой тошноты в теле, на душе. мерзость. Но я не позволял себе думать об этом. Не в том я положении, чтобы ослаблять себя еще бесплодными муками совести. Эдрик не спал, сидел у костра, задумчиво глядя в огонь. Головы в мою сторону не повернул, но я знал, еще до того, как я подошел к стоянке, он каким-то образом уже почувствовал мое приближение. я с н о в и д е ц Нет, он не профессиональный маг, в этом я был уверен. Скорее создавалось впечатление, что все эти странные способности присущи ему по природе, так же как они присущи демонам, обратным и с т и х и а л а м Я сел напротив. Поразительно, как привлекает наше внимание пламя. Можно часами наблюдать за игрой его алых языков, любовно ласкающих поленья, алчно пожирающих тонкие ветки. Огонь – это чистая энергия, явленная в грубом телесном мире. Огонь олицетворяет ту внутреннюю сущность, силу, что стоит за маской видимого мира, ту мощь, которая, охлаждаясь, утяжеляясь, приобретает формы вещей нас окружающих. Существовать означает действовать. Мы с Эдриком, будто бы вышли в какое-то б е з в р е м е н и е Где не было ни прошлого, ни будущего, два человека в ночном лесу у огня. И все, есть только сейчас, нет ни завтра, ни вчера. Мы чужие друг другу, но бесформенный мир, лежащий за границами круга света, даваемого костром, ч у ь нам обоим еще больше. Будешь спать? – спросил Эврик. До рассвета часа два. Я покачал головой. Нет, все равно не смогу заснуть. Переизбыток силы? Да. Он некоторое время молчал, а потом спросил: "Ты знаешь, что вредишь себе еще больше, поглощая силу таким образом? Ты себя разрушаешь." Его голосе не прозвучало ни осуждения, ни н а з и д а т е л ь н ы х ноток, просто констатация факта. Да, знаю. сказал я, но у меня нет выбора. Прошла, наверное, целая минута, а может и больше, прежде чем он произнес: "Ты действуешь очень хорошо для обычного человека". Короткая пауза. Впрочем, для того, кто стоит на пороге смерти, это не редкость. л и ш и в ш и ь и л люзорных надежд человек осознает, кто он таков на самом деле. Но пережить это открытие... Могут далеко не все. В большинстве случаев, правда о себе постигается слишком поздно. Меня удивляет даже не то, как ты действуешь, а то, сколько времени ты сумел продержаться на плаву. Не знаю. У меня были смутные чувства. Я не уверен, что правильно тебя понял. О чем ты? Ты сражаешься за жизнь, как зверь, загнанный в угол. Теперь ты вполне узнал цену условностям. И п р а в и л а м весь этот высокоморальный бред, нормы поведения, хорошее, плохое, все это больше ничего для тебя не значит. Трепаться о ц е н н о с т и человеческой жизни могут только люди, которым в данный момент ничего не угрожает. Тогда можно поразглагольствовать о смысле жизни, о правде и добре, о мировом сле. Но когда ты оказываешься в ситуации или или или твоя жизнь или чужая? Вот тогда и только тогда ты узнаешь настоящую ценность человеческой жизни. Она не так уж велика, правда? Эдрик спокойно посмотрел мне в глаза. И какой бы выбор ты ни сделал, начинаешь видеть все немного в другом свете, не так ли? Я не понимаю, к чему ты клонишь. Тебе что радует то положение, в котором я оказался? В моем голосе прозвучала скрытая угроза. но он не обратил на нее внимания и беспечно ответил: в некотором смысле да, не потому, что тебе плохо или хорошо, мне нет до этого дела. Почему же тогда? Потому что ты п р о т р е з в е л В каком смысле? В том смысле, что все люди пьяны, о п ь я н е н ы иллюзиями, придают великую ценность вещам маловажным и не замечают того. Что имеет значение на самом деле? Боль, с т р а д а н и я предверие д смерти — та точка, откуда все видно гораздо и с ней в правильной перспективе. Твой случай уникален тем, что ты, пробудившись, сумел растянуть эти предсмертные минуты на недели и месяцы. Но, к сожалению, ты, как и все остальные пробужденные, обречен. Ведь и ты прозрел т лишь тогда, когда тебя смертельно ранили. Думаешь, у меня нет шансов? – спросил я. Я знал, что он чувствует мою злость. Эдрик помедлил, а потом ответил: «Всё возможно». п р и щ е л и п о л и е н и пожираемые огнём. Прошло немало времени, прежде чем я нарушил молчание. Расскажи о себе. Что? Он мельком посмотрел на меня. спросил так, как будто бы не р а с слышал вопроса, и просил повторить. Ты слышал мою историю. Теперь я хочу услышать твою. Я воин, а не поэт. Он усмехнулся. Даже не с и н г а й л и не Мак. Слова т в о я стихи, а не моя. Перестань. Ты обещал. Разве? Да обещал. Или у тебя Такая короткая память. Он помолчал, а затем произнес: "Я не умею рассказывать истории. Что именно ты хочешь знать? Кто ты?" Эдрик усмехнулся. Поскольку самый простой ответ на вопрос "Кто ты?" это мое имя, а мое имя тебе известно, остается предположить, что под этим простеньким вопросом скрывается целая куча других. Таких, например, откуда ты? Сколько тебе лет? Кому ты служишь? Во что веришь? Каковы твои цели? Верно, кивнул я. Я родился в Эльсильваре приблизительно тридцать пять лет тому назад. Своих родителей я никогда не знал. Меня воспитала школа Железного Листа. Слышал когда-нибудь о ней? Нет, я покачал головой. Это довольно своеобразная организация. Ведрик ненадолго задумался. По-своему весьма могущественная, но она редко вмешивается в происходящие в мире события. По крайней мере, открыто не вмешивается. Когда она появилась? Каковы ее цели? Школу основал х е л а х первый освобожденный. Это случилось очень давно. Ведрик усмехнулся. Никто уже и не помнит, когда. У школы долгая история, но я, признаться, никогда ею особенно не интересовался. Школа всегда была немногочисленна, и случались периоды, когда она состояла всего лишь из двух-трех адептов. Потом мог следовать период расцвета, когда число настоятельниц и мастеров достигало нескольких сотен. Затем снова спад. Школа прошла несколько этапов с т а н о в л е н и я значительно развив первоначальное учение, преподанное Хелохом. Некоторые аспекты учения были переосмыслены, другие отброшены. Методики значительно усовершенствованы, но первоначальная идея осталась все той же, что и была. За прошедшие века школа приблизилась к реализации цели, поставленной ее основателем, хотя извилистый путь, который она прошла, Хеллок вряд ли мог предвидеть. Что это за цель? – спросил я. Он посмотрел мне в глаза. и сказал вернуть то что у нас сотнили боги а понимаю вы служите адским князьям нет лунным владыкам нет ты не понимаешь мы никому не служим только самим себе я усмехнулся все люди так думают он кивнул и все ошибаются кроме вас конечно Он не повелся на подначку, спокойно подтвердил: "Да, кроме нас. Чем же вы такие особенные? Нам известна природа того, что владеет человеком: с л у ч н о с т ь желаний, страданий, наслаждений, привязанностей и влечений. Постигая ее в процессе обучения, мы уничтожаем свою зависимость от всего этого и становимся свободны от ложного эго. Это называется... о с в о б о ж д е н и е м от формы. Только освободившийся может стать Теланалатритом, совершенным воином. Внутри люди подобны застывшим глыбам, неподвижные, неповоротливые, костные. Освобожденные, как вода, они могут принять любую внутреннюю форму. Если все так, я пожал плечами. То я не понимаю, что вами движет. Если у вас нет предпочтений, как вы действуете? Почему выбираете то, а не это? Поступаете так, а не иначе? Выбор, сказал Эдрик. Личный выбор и больше ничего. Получается, ваш выбор совершенно произволен? Ты не похож на сумасшедшего. У сумасшедших нет выбора. И ключ от т о о чего они не понимают и не осознают. В этом смысле все люди немного сумасшедшие. Кроме вас. Кроме нас, нас ничто не влечет, но мы знаем все влечения. Но все-таки я не понимаю мотивов. Например, почему ты помогаешь мне? Почему ты едешь на юг, а не лепишь куличики из песка? Если выбор ничем не обусловлен, у тебя неверное представление о выборе. Ты думаешь, если он не обусловлен ничем, то совершенно случайен? Это не так. Выбор не произволен и не предзадан. Он вне того и другого. Свобода выбора одна из тайн, которая не сводима никаким объяснением, даваемым извне. Это один из ключей, которым открывается тайник Анковалена. Что? Мне показалось, я ослышался. Что-то сказал. Какой еще тайник? а н к о в а л е н э т о напиток богов. Боги утеряли его в войне остывших светил. Ты, в е д ь наверняка помнишь эти легенды. а н а в а л е н был п р о л и т на землю. Теперь он принадлежит людям, но скрыт в них. И поэтому те, кто правит землей и всеми остальными мирами, не желают, чтобы он пробудился. Ведь тогда они, всемогущие властители сальбравы, утратят могущество, молодость и силу, станут тенями самих себя и в конце концов исчезнут. Я рассмеялся. Оригинальные у вас п р е д с т а в л е н и е о миродержцах. А с чего бы им исчезать? Вы собираетесь покорить небеса, скинуть солнечных князей с их тронов? Нет, зачем? Этого не потребуется. Они сильны до тех пор, пока питаются нашей силой, мы им служим, порабощая себя г о с у д а р с т в у р е л и г и и наслаждением, с т р а х у страданием. В этот миг, когда мы не принадлежим себе. Мы отдаём силу кому-то другому. Я вздрогнул. То, что говорил Эдрик, внезапно перестал оказаться забавным. Это было слишком уж близко к сути игры, а об игре я ему ничего не рассказывал. Люди не свободны почти всегда, продолжал он. Боги сделали нас своими рабами и употребляют нас как свою пищу. Школа ставит целью разорвать эту зависимость. И что вы сделаете, когда обретете свободу? Мы ее уже обрели. То есть вы открыли способ пробудить силу Анка Валена? Яр смеялся. Ты не мог бы сотворить парочку миров? Не то чтобы я тебе не верил, но все же. Нет, еще нет. Мы приблизились к ее сути. Мы очень много г о достигли, но на сундуке, который прячет эту тайну... н и один замок. На сундуке? – переспросил я. Просто метафора такая. Он рассмеялся. Не обращай внимания. Хорошо. А если говорить конкретно? Чего именно вы достигли? Ты сам все видел. Я вспомнил, как утром он, почти без оружия и и г р а ю ч и справился с отрядом солдат. Это впечатляло. Сложно этому научиться, поинтересовался я. Да, не просто. В школу принимают только детей, как правило, еще младенцев. Во всяком случае, не старше двух-трех лет. Но и это считается поздним сроком. Предпочитают брать детей до года. Покупают на невольничьих рынках или у многодетных крестьян. Забирают из приютов. И когда они вырастают... Каждый из них в состоянии справиться с сотней солдат или с тысячей? Бестрасно с т ответил он. Вас так и разбили, кстати. Кого? Нас. Орден крылатых теней, чванливых х о т ь с т альфарских ублюдков. Теперь он опять улыбался. Ах, так вот в чем дело. Я не помню, что тогда произошло. Я ведь говорил тебе. У меня утеряна эта часть памяти. Значит, в политику вы все-таки вмешиваетесь? Иногда, не часто. Изгнанные ордена в Эльсильваре нам были не нужны. А почему? Чем они вам помешали? Не знаю. Эдрик пожал плечами. Я тогда еще не родился. Я смотрел на него и думал, он не был похож на Эльсильварца, совсем не похож. Скорее уж. На одного из моих соплеменников: светлые волосы, голубые глаза, высокий рост, типичный хальстальфарец. По сравнению с ним я был нетипичным. Родился после войны, не знает родителей. И я вдруг подумал, что его отцом мог быть кто-то из моих товарищей, из тех, кто занимались грабежами и н а с и л и я м и в захваченном л ь ю х в и л е Сам я папаше о т р е к а не смог бы стать при всем желании. Младшему помощнику лекаря во время войны работы хватало по горло. Я не помню всего, что там было, но помню. Обычно я уматывался так, что мечтал лишь об одном: хоть где-нибудь п р и к о р н у т ь ч а с о к другой. Кроме того, тогда я был еще совсем с о п л я к о м с мозгами основательно промытыми друидской философией не насилия. и л б в и ко всему живому. Вряд ли у меня в те времена хватило бы смелости прижать в уголке какую-нибудь смазливую девчонку. Все возможно, конечно, но вряд ли. А кто управляет вашей организацией? Самым н е в и н н ы м тоном осведомился я. Прорицательница. Она п р а в д а может предвидеть будущее? почти все настоятельницы в какой-то степени на это способны. А мужчина. У мастеров другие способности. И какое положение в школе занимаешь ты? Я тела налатрит. Этого трудно добиться. Не просто. Для этого нужно выдержать обучение. м и м о л е т н а я у л ы б к а скользнула по его губам. Что удается далеко не всем. А затем пройти последнее посвящение. Во время него и определяется, кто сумел освободиться от формы, а кто нет. И что происходит с не сумевшими? Они умирают. А с прошедшими испытания? Что дальше? А дальше? Все. Не понял. Ты можешь уйти или остаться учить молодежь. Во втором случае тебя будут называть мастером. Как я понимаю, ты выбрал первый вариант. Совершенно верно. Он опять улыбнулся. Как видишь, я здесь. Вы поддерживаете какую-нибудь связь? Да, если нужно. Помнишь пожилого человека в трактире? Это была одна из моих настоятельниц. Мне показалось, что я ослышался. Настоятельниц? Там был пожилой мужчина. У них нет пола, вернее сказать, они могут принимать любой пол по своему усмотрению. Почему тогда настоятельницы, не настоятели? Потому что в школе они обычно пребывают в женских обличиях. Считается, что женщина управляет лучше. Настоятельницы составляют административную иерархию школы. А мастера, а мастера отдельно. Такие как я в школе ничем не управляют. Да нам это и не надо. Я подумал, а потом спросил: почему ты сказал, что пройти обучение удается не всем? Потому что оно не очень-то легкое. С точки зрения нормального человека, наверное, все это должно выглядеть как непрерывная цепь издевательств над детьми и подростками. И что хорошего может вырасти из детей, воспитанных таким образом? Произнося все это, я смотрел на него. Вообще-то ответ на мой вопрос находился у меня перед глазами. Никто не ставит целью вырастить что-то хорошее. Терпеливо разъяснял Эдрик. Цель освободить от формы любыми методами. Выдерживают не все. Некоторые ломаются, сходят с ума, убивают себя, умирают от перенагрузок. Другие закаляются. Как? Как клинки, погружаемые после ковки в масло. Потом, потом все это становится неважным. Возникает понимание: ты просто есть здесь и сейчас, и ты свободен. А то, что привело тебя к этому пониманию, не имеет значения. И как ты теперь к ним относишься? т е л о н а л а т р и т свободен от всего, в том числе и от самой школы. Я ничего им не должен. И они мне ничего не должны. Но если ты не стал мастером, значит какая-то неприязнь все-таки осталась. Нет, я всегда мечтал посмотреть мир. Я знал, что смогу осуществить эту мечту только в том случае, если выживу на последнем посвящении. Иначе из школы не уйти. Я помолчал, а потом произнес: "Мрачная какая-то у вас организация." Ведрик кивнул. Он по-прежнему улыбался, безмятежная улыбка младенца. Глава шестнадцатая. В полутемном кабинете сидит девушка. Она не слишком красива, дородная, широкая в кости, с явной склонностью к волнате. У нее круглое лицо, карие глаза и румяные щеки. Каштановые волосы заплетены в косу. Обычно она носит дорогое платье. И не брезгуют украшениями, но сейчас ее одежда самая обычная. Она любит смеяться, но уже неделю в крепости Агемор никто не слышал ее смеха. С тех пор, как умер ее отец, точнее сказать, с тех пор, как его убили. Девушку зовут Саски Киправельт. Скрипнувшая дверь отвлекла Саски от н е в е с е л ы х мыслей. Она обернулась. Вошел Норбек Шуртадит, помощник отца, заправлявший здесь всеми бумажными делами. После смерти Хаздара он принял на себя управление крепостью. Кому-то надо было это делать, пока еще пришлют нового коменданта. Норбек двигался скованно, осторожно, как будто боялся нарушить тишину. Лучше бы он вел себя как прежде, с т о с к о й подумала Саски, но она знала, что это невозможно. уже ничего не будет прежним, никогда. Не считая ее отца, пало пятьдесят солдат. Те, кто их знал, живущие в б е с а р и х е и Агеморе, родственники и друзья погибших, все еще не могли прийти в себя от случившегося. Говорят, солдаты были еще живы, когда к броду подъехал второй отряд, но потом по берегу разлилась удушающая вонь, а когда спустя час она начала постепенно рассеиваться, то все раненые, оказавшиеся в зоне действия, смердящего облака, были уже давно мертвы. из сорока всадников ни один не посмелся последовать за двумя убийцами. теперь многие смотрели на них, как на т р у с о в так же воспринимала их и Саски, хотя разумом она и понимала, что и всадники вряд ли бы сумели что-то сделать с этими двумя. Если им хватило всего нескольких минут, чтобы уничтожить отряд пехоты, если в городе они убили о б о р о т н е из древа кошки, если Саски почувствовала, как г о р л у подступает бешенство, она закрыла глаза и приказала себе н и о чем не думать. Иначе она снова выйдет из себя, будет ломать и крушить все вокруг, а потом у д а р и т с я в слезы. Нельзя этого делать. Хватит. Не сейчас. не при Норбаке. Грузный мужчина осторожно сел в кресло. Саски был невыносим его вид. Это п о с т н ы е выражения лица, это сочувствие на дне его глаз. Она отвернулась. Как ты? Тихо спросил Норбак. Она покачала головой. Он вздохнул. Саски тупо смотрел на письменный стол отца, как и неделю назад, когда он был еще жив. з а в а л е н н о й книгами, письмами, бумагами. Она с ненавистью уставилась на свиток пергамента со сломанной печатью Рендекса. Хаздр получил послание перед самым появлением этих двоих. Он ничего не успел сделать. Обнаружил их в х р у с т а л ь н о м шаре уже совсем близко, у перепутья. Едва-едва успел добраться до Брода по юго-западной дороге. в Садников он отправил через город на север. Выбравшись на тракт Они должны были перекрыть беглецам путь к отступлению. За неделю Саски успела несколько раз перечитать это письмо, и каждый раз ей хотелось разорвать его в клочья. Из-за этого клочка пергамента погиб ее отец. Послание, помимо комментариев одного из лейтенантов Рендексовской стражи, содержало в себе точную копию другого письма, отправленного в Рендекс из э к ф о р д а а еще прежде. Векфорд из Мирабата, капитаном т а м о ш н е й стражи Лассура Мериделтом. ь И о Таргана негромко произнес н о р б о к И что говорит капитан? Безучастным голосом спросила Саски. Хочет, чтобы я стал комендантом. Сердце Саски сжалось, но внешне она постаралась сохранить спокойствие. Никто не справится с этой работой лучше тебя. Не знаю, я не уверен. Норбак еще больше смутился. И сложив самую трудную с его точки зрения новость, сказал: к Бессорех прибыл курьер из Рендекса. г д о он? в с к и н у л а с ь Саски. Я хочу с ним поговорить. Он не привез ни одного ответа на твои письма. Норбак опустил взгляд. Вернее, ответы все предназначались о р г а н у Они считают, что он теперь. Командует и поэтому пишут ему. Саски с ж а л а кулаки так, что побелели костяшки. Ее отец погиб, защищая порядок в этом грёбаном королевстве, а они, видите ли, не могут выделить полчаса, чтобы написать письмо его дочери. Им всем наплевать. Ее раскаленная до б е л а ярость трансформировалась в гудящую, потрескивающую электрическую дугу, которая как змея обвела руку. Такое с ней раньше бывало. Когда она выходила из себя, эй, эй, н о р б а к вжался в кресло и поспешно замахал на нее руками. Перестань, перестань, ты что делаешь? Саски полузакрыла глаза и в очередной раз приказала себе расслабиться. Норбах ни в чем не виноват, не нужно его пугать и разносить помещение нельзя. Это ведь все-таки папин кабинет. Когда спустя несколько секунд она снова посмотрела на свою правую руку. о с л е п и т е л ь н о й молнии там уже не было. Норбок смотрел на девушку по-прежнему настороженно. Он знал, на что она способна в таком состоянии. Саски была не менее сильной колдуней, чем ее отец. Единственное, чего ей не хватало, это его опыта. Впрочем, х а з д о р у и опыт не помог. Тебе хоть что-нибудь удалось узнать? – спросила девушка спустя какое-то время. Да, о н и говорили при мне. И второй некто Эдрик Мардельт. Он длительное время зачем-то копался в княжеской библиотеке, утверждал, что работает на Фрэмбергалиберкама. Саски скрипнула зубами. Только бессмертного здесь еще не хватало. Это правда? напряженно спросила она. Если эти двое в самом деле связаны с хозяином о б с и д и а н о в о й башни, как она сумеет им отомстить? «Под защитой столь могущественной, они могут не беспокоиться ни о чем. Не знаю, сказал Норбек. По крайней мере, он себя за него выдавал. Неизвестно, насколько тесно он связан с Фреймбергом, но похоже, со вторым у них была назначена встреча. Из Рендекса уже отправили письмо в Обсидиановую башню с просьбой как-нибудь разъяснить эту ситуацию. Но на ответ в ближайшие две-три недели, как ты понимаешь, рассчитывать не стоит. Возможно, б е с с м е р т н ы й тут н и причем, но если нет, я не знаю, что мы можем сделать. Убить их, процедила Саски. Пусть они служат хоть трижды бессмертному, хоть кому. Саски, я понимаю твое состояние, но прошу, не делай глупостей. Не указывай мне, что делать. Лишь колоссальным усилием воли она не позволила бушевавшему в ней гневу превратиться в локальную грозу. В закрытом помещении и в самом деле не стоило совершать таких выходок, Саски. Я не указываю, я прошу. Максимально проникновенным, спокойным голосом повторил Норбак. Руки у него при этом, однако, слегка дрожали. Иди к черту! – процедила она, закрывая глаза. Когда она открыла их в третий раз, в комнате уже никого не было. И славу осолакбору! Всемогущему Богу Грома, которого Саски считала своим покровителем. Еще немного и она бы точно кого-нибудь убила. Прошло несколько часов, за окном стемнело. а Саски по-прежнему неподвижно сидела в кресле. Она словно пребывала в каком-то о ц е п е н е н и и По щекам текли слезы, но она не замечала этого. Как же так получилось? Отец был жив еще совсем недавно, и вот теперь он мертв. Кажется, он еще здесь, в этой комнате. В комнате все дышит им, но его нет и уже никогда не вернуть. А тот, кто убил х а з д е р а тот, кто отнял у Саски самого д о р о г о г о е й человека, жив. Он едет куда-то на юг, и она ничего не может с ним поделать. С ним или с ними. Она не знает, кто из них двоих убил его. Наверное, этот колдун. Капитан м и р а б а д с к о й стражи. писал, что он очень опасен. Отец понимал это и взял с собой столько солдат, сколько успел собрать, подумала Саски. Но все же их оказалось недостаточно. Она понимала, что колдуна уже не остановить. Она проследила за этими двумя, сколь могла, использовала птиц и духов, прирученных еще х а з д е р о м Колдун закрывался, и точно его местоположение она узнать не могла, но было ясно. Эти двое едут на юг. Предположение Лассуры и Ридельда о том, что о д е р ж и м ы й чернокнижник стремится попасть в х е п л и д с к у ю пустыню, не оправдалось. Еще несколько дней, и они покинут пределы королевства. Никто не станет преследовать их и мстить. Чудовище, вырвавшееся откуда-то из алмазных княжеств, слишком всех напугало, и так уже очень много людей погибло, пытаясь его задержать. Саски могла представить, что будет дальше. Похоронят убитых и постараются забыть, если те, кто обладает властью, не могут выделить времени даже на то, чтобы черкнуть пару строк дочери убитого коменданта в ответ на все те гневные письма, что она отправила в Рэндекс. Неужели они найдут время и немалые деньги для того, чтобы нанять кого-то достаточно могущественного, чтобы справиться наконец с содержимым нелюдям? Нет. Им не до этого. Им самим ничего не угрожает. Они не считают, что чем-то обязаны тем, кто им служит. Они власть, бездушные королевские чиновники, зажравшиеся феодалы, боготворящие свою голубую кров ь князья. Им нет дела до ее горя. Так всегда было и так всегда будет. Что ж, с внезапной решимостью подумала Саски. Значит, я им ничем не обязана. Да пропади оно все пропадом! Это прогнившее королевство. Она резко встала. Она чувствовала себя так, как будто бы только что проснулась. о т ц о в с к и е вещи, создавшие ощущение его присутствия, Саски больше видеть не могла. Вместе с тем самых вид запрещал ей делать то, что она собиралась. Она опять сомневалась. Ну уж нет, сказала она себе. Вытерла слезы. Прости, отец. Направилась к двери. Ей нужно было попасть на самый нижний из подземных этажей Аги Мора. Поначалу ей никто не препятствовал. Ее вид пугал людей. Все знали, каким могуществом она обладает и как плохо способна контролировать его, когда ей больно. Она миновала первый подземный этаж, где размещались кладовые. б е с п р е п я т с т в е н н о прошла второй. Там находились камеры для заключенных. но сейчас они пустовали. Вход на третий и последний был закрыт. Она вернулась к дежурному, потребовала ключ, ей отказали. Саски наградила солдата электрическим разрядом, отправившим его в беспамятство. Забрала ключи и снова спустилась вниз. После нескольких неудачных попыток отыскала наконец нужный ключ. С другой стороны замка не было. Но имелся тяжеленный засов, который Саски не замедлила заложить, чтобы не помешали. Держав в правой руке тускло мерцающий фонарь, она спустилась по лестнице и вступила в каменный зал, где пахло пылью и тлением. Примерно на середине комнаты она остановилась, подняла фонарь выше. На противоположной от входа стене имелся барельеф, изображавший фигуру в мантии. никаких изысков, лишних деталей, просто выпуклость на стене, кое-как стилизованная под нечто человекоподобное. Саски поставила лампу на пол и произнесла первые строки вызывающего заклятия. Несколько сотен лет тому назад с к а й ф е р ы напали на речное королевство, но это был необычный грабительский поход. Их вел молодой Вага, которому потребовались человеческие жертвы. Никто теперь не знает, для чего ему нужно было сразу столько. Возможно, он хотел как-то отчитаться перед своими ублюдочными покровителями, сброшенными давным-давно на д н о п р е и с п о д н е й побежденными, но все еще алчными до крови. Было сожжено несколько городков с той стороны реки, замучено огромное количество людей. Влагу остановили. Видимо, он слишком разошелся и, похоже, не собирался убираться в пустыню. В сопровождении королевских войск прибыли чародеи и г е р с к и е жрецы. Вага был силен, но в одиночку справиться со всеми не смог. Скайферов разгромили, остатки клана бежали в пустыню. Пленных не брали, за одним единственным исключением. Темный волшебник был обездвижен, его способности блокированы. Затем его убили. Прямо здесь, в этой комнате, в подземелье разоренного скайферами Агемора. но необычным способом. г е р с к и е жрецы своей божественной магией перекрыли те каналы, которые связывали пленника с его томящимися на дне покровителями. Чародеи, говорят, среди них были и бессмертные, п р о б о т и л и душу молодого Ваги. Его т е н н а к ш е е к е л л о т были преобразованы во что-то еще более жуткое и более могущественное, чем при жизни. Отныне он стал прикован к Гимору. и был вынужден оберегать людей от своих же соплеменников, продолжавших регулярно тревожить западные границы королевства. Существовало специальное заклятие-ключ, которым можно было его вызвать. Правда, к его услугам прибегали очень редко. После смерти он приобрел чудовищную разрушительную силу, которая, если ее направляли куда-либо, проявлялась спонтанно. не подчиняясь велениям управляющего вагой колдуна. Впрочем, назвать это существо вагой неправильно. Для мертвых колдунов, отделенных от плоти и прошедших через такого рода преображение, существует другое наименование — кадеты. с а с к и услышала шум за спиной. Кто-то пытался открыть дверь. Она не отреагировала. Сейчас важно было только одно — правильно произнести заклинание. даже когда комендантом Агимора назначался обычный человек, в прошлом такое происходило нередко. При нем всегда находился колдун, имеющий доступ к магической системе, к о т о р ы й был подчинен к о д е т Иногда, кроме самого штатного колдуна крепости, ключ знал один из его учеников, или старший сын, или единственная дочь. Хаздер передал ей ключ. Два года назад, когда его ранили стрелой, нет, не скайферы, обычные бандиты, разобраться с которыми городская стража не могла несколько месяцев подряд. Мало ли что, неопределенно сказал отец, вручая Саске кладовской ключ. Он взял с нее клятву, что она не станет пользоваться им никогда, если только не возникнет н е п о с р е д с т в е н н о й у г р о з ы городу или королевству. Теперь Саске собиралась эту клятву нарушить. она считала, что это королевство серьезно задолжало ее семье, а поскольку королевство, судя по всему, долги возвращать не собиралось, Саски собиралась взять то, что ей причиталось самостоятельно. Дверь снова з а к о л о а ш м а т и л и Саски, открой! Захлебывающийся крик Норбака. Не сходи с ума, не делай э т о Поздно. Незримая сеть, которая пронизывала комнату н а с к в о з ь изогнулась. Перед Саски возникло пятно тьмы, и свет, исходящий от лампады, не был способен ее разогнать. Ощущение жути, скрытая мощь, что-то бесстрастно, безмолвно, но внимательно разглядывало ее. Смутные очертания парящей в воздухе человеческой фигуры в длинной темной мантии. Она выпрямилась и, сколь могла, твердо произнесла: «Найди этих двоих». она показала ему склепок одержимого. Найди и убей их. Склепок особый комплекс ощущений, который с помощью простенького заклятия может быть отделен колдуном от себя и передан другому. Это не изображение плотского тела, хотя оно и может присутствовать в склепке, но отпечаток состояния энергетических тел во всем неповторимом их своеобразии. Иные называют это запахом. другие чувством склепок можно поймать не только после личной встречи с человеком или демоном, но взяв в руки предмет, которым он длительное время пользовался, или поработав на месте, где он недавно творил свои чары. Саски не один час провела там, на берегу, где до сих пор висел аромат сотворенного Льюисом колдовства, и как она надеялась, ее усилия не пропадут зря. она услышала вздох и холодный голос, раздавшийся прямо у нее в голове. Я не могу. Я приказываю тебе. Я привязан к этому месту. Человек, которого ты ищешь, в пределах моей досягаемости нет. Он был здесь, но сейчас я бессилен. Саски помедлила. Она была готова к такому ответу. Ах, если бы только отец сразу воспользовался услугами Кадета, все было бы иначе. Но он никогда не сделал бы этого, не зная, с чем столкнется. А узнать это он мог только одним способом. Хаздр слишком боялся силы, заключенной здесь в недрах Аги Мора, и ни разу не прибегал к ней. Она же собиралась сделать то, за что отец несомненно проклял бы ее, если бы только был жив. Дай клятву своим подлинным именем, что найдешь и убьешь этого человека, а также его спутника или спутников. Дай такую клятву, я освобожу тебя от тус. Саски! кричал где-то далеко н о р б у к ш у р т е л ь т Нет! Она не слушала. Солдаты начали ломать дверь, но это было уже не важно. Она знала, что они не успеют. И когда кадет Поклялся именем, заключавшим в себе его колдовскую сущность, она расплела удерживающий узел. С ее стороны это сделать было совсем легко. С его стороны невозможно, хотя он и превосходил силой, знаниями и способностями дочь Хаздера в десятки, а то и в сотни раз. Оказавшись на свободе, он поднялся в небо и помчался на юг по следам человека. убить которого Кодет поклялся. Но перед тем как покинуть Агимор, он выпил душу Саски к и п р а в и л ь д и убил всех людей, толпившихся за дверью. Он уничтожил колдовскую систему, которая так долго удерживала его в себе, словно в клетке, и обрушил подземные этажи цитадели. Он ведь не давал о б е щ а н и я этого не делать. Глава 17. м а Мы ехали на юг. Местность дичала. Со стороны пустыни дул горячий сухой ветер. 10 июня мы увидели на противоположном берегу Иклин последнее крупное поселение в юго-восточной части страны. Южнее его только крепость Лиар, стерегущие стоки Велаты. Но она расположена в горах, слишком далеко от нашего маршрута, и полюбоваться на нее. даже издалека мы не сможем. Прошло еще два дня, и мы потеряли реку и з в и д у Раскаленное солнце пылало в небе как чудовищная печь. Мне было дурно днем. Энергии, которые изливало на землю дневное светило, были чужеродны всему моему естеству. Дальше будет еще хуже. По моему настоянию мы изменили время движения. Теперь мы ехали ночью, а отдыхали днем. Эдрику было все равно, жара его не волновала. Похоже, он был способен усилием воли поддерживать температуру своего тела на обычном уровне, не потея и не допуская перегрева. Пару раз я заметил, что он смотрит на полуденное солнце, не закрывая глаз. Яростный блеск, приводивший меня в п л о б м а р ч н о е состояние. его даже не слепил. Когда до летнего солнцестояния оставалось всего десять дней, Эдрик сказал: «Завтра увидим врата Тедхара». Значит, успеем, подумал я. До берегов п у с т о в о моря оставалось совсем немного. Врата Тедхара, руины древней крепости, возведенные х у р и д ж а р а м и во времена войны о с т ы в ш и х с светил. Легендах говорится. что здесь до сих пор бродят неупокоенные тени прошлого, а в подземельях спят могущественные демоны, ожидая конца времен, чтобы пробудиться и вновь вступить в битву с обитателями небес. Люди боятся этого места и считают его проклятым. Скайферы, наоборот, с их точки зрения это нечто вроде святыни. Неожиданно у меня возникло чувство... что в те дни, когда я жил среди детей пустыни, меня приводили к уратан-тедхара, по крайней мере один раз. Зачем, почему, для чего? Что я тогда видел, не помню совсем. Эти воспоминания украла н о ч н а я тень. Все, что осталось, смутное ощущение, что здесь я уже был, и уверенность в том, что местность, которую проезжаем мы с Эдриком, должна быть мне знакома. Ночью приснился сон. К счастью, не из той серии, где я встречался с существом в маске, или что еще хуже, переставал быть собой и становился им. Нет, это был д о б р о т н ы й кошмар из той категории, когда вы теряетесь в лесу, начинает темнеть и кажется, что отовсюду за вами пристально следят злые голодные глаза. Твари, которые смотрят, подбираются осторожно, всегда со спины, но сколько не оглядывайся. Не увидишь их до тех пор, пока не зайдет солнце и не настанет наконец их время. За мной следило что-то бесформенное и злое, детские страхи. Но когда я проснулся, ощущение чужого внимания осталось, хотя и перестало быть таким отчетливым. Я понял, что это не просто кошмар. Меня все-таки нашли. Я поддерживал защиту, препятствующую магической слежке. С тех самых пор, как выбрался из темницы и р т а л ь с к о г о князя, защита отнимала силу. Не так много, но у меня не было лишней. Когда я истощался, приходилось идти в открытую. Однако, если бы я не ставил ее вовсе, уверен, оборотень разыскал бы меня гораздо раньше. Да и маги, работающие в городской страже, быстренько меня бы локализовали. Защита была не самая плохая. Одно то, что мне удалось пройти с ней все речное королевство, уже кое о чем говорит. Однако теперь похоже, нашелся умелец, способный меня переиграть. И Я выругался. Что-то случилось? спросил Эдрик, услышав мои объяснения, поинтересовался. Ты можешь определить? Этот колдун находится в городе и следит за тобой с помощью каких-нибудь приспособлений, или по нашему следу едет отряд. Похоже, на этот раз его я сновидческие способности не сработали. С другой стороны, магическое наблюдение в ели за мной, а не за ним. Подозреваю, будь отряд поблизости, ты бы и сам его почувствовал, сказал я. Так значит отряд? Не знаю. Я потер середину лба. Не уверен, что это вообще человек. То есть в голосе появился легкий интерес. Я не стал рассказывать о своем сне. Ощущения, которые испытываешь в кошмарах, довольно сложно описать. Страх это слишком расплывчато, н е о п р е д е л е н н о Есть множество видов страха и множество переживаний, которые сам отличаешь друг от друга. достаточно ясно, но сообщить о них кому-либо не можешь. В человеческом языке нет подходящих слов. Система кодировки состояний предусмотрена в и с к а ж е н н о м наречии, однако наречие язык форму для повседневной речи он не годится, если, конечно, ты не извращенец Сингаил, которому по жизни больше нечем заняться. Первое, чему учится м а г и чему он продолжает учиться все время, пока живет. внимательному отношению к своему внутреннему миру хаос ощущений обычным человеком не осознаваемый или осознаваемый лишь поверхностно для мага многомерная вселенная, которая тем богаче и удивительнее, чем тоньше обращенное к ней внимание. Это волшебные струны мира, которые пронизывают все, что есть, и нас самих в том числе. Прикасаясь к ним, мы создаем свои заклинания. Хотя этот мир и непредставим для обычного человека, между внутренней вселенной и внешней поверхностью вещей нет непреодолимой границы. Внешнее переходит во внутреннее, и наоборот. Суженное, неподготовленное сознание различает лишь самые простые, самые ощутимые движения этого внутреннего мира: голод, жажду, похоть, веселье, гнев, любовь, злобу, печаль. Эти состояния, как волны, тревожащие поверхность, только поэтому они и видны обитателям поверхности. Но есть еще и глубина, о которой простые смертные ничего или почти ничего не знают. Невозможно стать магом, не научившись погружаться в нее. Я упоминаю об этом для того, чтобы объяснить, каким образом самый обыкновенный кошмар в купе с ощущением чужого внимания. Позволили мне сделать кое-какие выводы относительно того, что ж е за т в а р ь спустили по нашим следам. Кошмар, чужое внимание, слова, известные на поверхности. Я не знаю, как передать сопровождавшее их глубинное ощущение. Поскольку время не ждало и мы не собирались списывать страницу за страницей ф о р м у л м и на и с к а ж е н н ы м я выдал Эдрику готовый результат. моих ощущений, предчувствий, предположений. Похоже, это какой-то демон, сказал я, и довольно сильный. д е м о н о х о д н и к вероятно. Слыхал таких тварей. Он кивнул. С какого круга? Сиик Балаок, не ниже. Речь шла о концентрических кругах, образующих внутреннее пространство приисподней. Каждый круг соединял в себе по несколько десятков. А иногда и сотен сфер, хотя черт его знает, я не разобрал, может и выше. Хотя традиционно и считается, что п р е и с п о д н я е находится под землей, а значит и о перемещении к центру следует говорить ниже, еще ниже. Тем не менее духовиц, ы с о з е р ц а ю щ и е владения князей тьмы, нередко воспринимают свой полет как вознесение, приближение к некоей мистической вершине. н у м е р о в где вечно пребывают повелители мрака, это не удивительно, ибо по отношению к нормальному миру, который можно представить как пирамиду с обителью солнца на вершине, ад представляет пирамиду перевернутую, и нужно сначала перевернуться самому, чтобы затем восходить по ее ступеням, а не падать по ним. Впрочем, какая из двух пирамид нормальная, а какая перевернутая, вопрос относительный. целиком з а в и с и й от вашего личного восприятия. Большинство обитателей Земли считают нормальной пирамиду света лишь потому, что на заре времен именно Солнце повергло Горгелойга, а не наоборот. Солнце восстановило свои порядки, но если бы п о б е д и л Горгелойг, все было бы точно также, только наоборот. Эдрика мое сообщение о демоне-охотнике не особенно взволновало. Подождем его здесь, предложил он. Решим все сразу. Я рассмеялся. Кого подождем? Сэйга. И Сколько мы будем здесь торчать? Они предпочитают не трогать врага тогда, когда он готов к нападению. Эта тварь появится здесь и будет кружить близ лагеря, п о р т я нам нервы, но на глаза показываться не станет. Она не будет материализовываться до тех пор, пока не уверится в том, что у нее есть шанс. Сходу перекусить чью-нибудь горло. Сейга не так-то легко обмануть показной беспечностью. Кроме того, он может вообще не напасть. То, что меня заметил демон, а не м а г еще не означает, что какой-нибудь м а г не держит его на поводке. Может, у него приказ выследить и ждать, не нападая, пока не подтянутся еще человек с т о 2 0 0 с командой королевских чародеев. А у нас осталось-то всего. почти неделя. ну хорошо хорошо. Эдрик тоскливо вздохнул. поехали. разберемся с этим по дороге. чем бы оно ни было. а, -а собираюсь. мне нужно несколько минут. я состряпал пару з а к л и н а н и й должен с т а в ш и х сбить охотника со следа. рано или поздно он разгадает мои обманки. но если нам повезет, сумеем выиграть несколько дней. не исключено даже. что мы успеем перейти на слепую гору, прежде чем этот вайд доберется до нас. Во всяком случае, мне бы хотелось на это надеяться. с й г и являлись одной из высоко развитых демонических рас. В своем обычном облике они напоминали нечто среднее между с к а л о п е н д р й и леопардом, по крайней мере, так их обычно изображали в книгах по демонологии, как и б о л ь ш и н с т в о остальных демонов. с й г и могли принимать разные обличья. Они были разумны, смертоносны и алчны до чужой силы. К счастью, их мир, вернее система миров, в которые их можно было встретить, находился достаточно далеко от Земли, и только самые лучшие заклинатели могли призвать тварис с а г и Беллаокха. Оставалось только гадать. Каким образом демонолог такого уровня оказался связан с властями речного королевства, которые уже не один век послушно с подачи г е р с к и х жрецов проводили на своей территории политику уничтожения всех темных магов? Можно было, конечно, допустить, что вызвавший демона колдун с властями никак не связан, но тогда создававшаяся ситуация начинала выглядеть еще более странно, поскольку никаким темным магом Последние месяцы я дороги не перебегал. Собственно говоря, я знаком т о был всего лишь с одним, способным призвать ы сейга и остаться после этого в живых. Я имею в виду Вагу, который меня когда-то учил. Быстро собрав вещи, мы оседлали лошадей и отправились в путь. Близился вечер, но прохлада не торопилась спускаться на землю. Было жарко, и воздух казался расплавленным желе. которым мы с трудом продвигались. Лошади почти не отдохнули за день. Кроме того, они хотели пить. Там, где мы спали сегодня, не было ни источников, ни глубоких ям, в тени которых могла сохраниться дождевая вода. Только камень и песок. У нас имелись кое-какие запасы воды, но их было слишком мало, чтобы напоить двух лошадей. Солнце светило нам в спины. а впереди громоздились горы гнева, изломанные, темно серые. Они казались костями и крыльями рухнувшего с небес умерщвленного, но так и не смирившегося бога. Когда солнце уже готовилось скрыться за горизонтом, мы остановились и обернулись назад. Теперь Эдрик почувствовал его присутствие. Солнце как будто пребывало в какой-то дымке, пыль и темнота. как будто темное облако, пожиравшее свет, двигалось за нами следом. И чем слабее становилось солнце, тем сильнее становилось оно. Оно принадлежало к тьме, как и я. Это не сейга, сказал Эдрик. Да, я был вынужден с ним согласиться. Что-то сильнее, гораздо сильнее. Я сотворил еще одно искажающее след заклинание. Хотя и сомневался в том, что в моих потугах есть хоть какой-то смысл. Мир питает нас своей силой, но и мы питаем силы его. В мировых течениях энергии остается наш след. Можно исказить его тип, но можно и распознать обманку. Я подозревал, что не могу равняться ни в искусстве, ни в силе с тем, что нас преследовало. У меня начали рождаться очень нехорошие подозрения. относительно того, что это могло быть. Попробуем добраться до врат, сказал Эдрик. Это особенное место. Там энергия циркулирует по-другому. Если он еще не вышел на поверхность, то это может надолго сбить его со следа. Мы тронули лошадей с места, заставив их, несмотря на усталость, двигаться так быстро, как только они могли. Вскоре мы въехали в широкое ущелье между двумя скалами. Ущелье постепенно сжималось, а в его горловине находилась Тетхарадрим, разрушенная, но все еще внушающая страх крепость демонов. Я чувствовал недобрую магию, которая и стекала от этого места не менее ясно, чем приближение твари, посланной по нашим следам. Когда-то ущелье п е р е к р ы в а л а с т е н а высотой более 500 футов, столь широкая, что по ее верху была проложена дорога, на которой могли разъехаться две колесницы. Говорят, демоны сложили стену за одну ночь, но теперь от нее мало что осталось. вся центральная часть была разрушена, лишь у скал слева и справа уцелели два небольших участка. Нам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. местность была очень неровная, вывороченные стены. полу раскрошенные блоки образовывали внизу настоящие завалы. Время немного пригладило их, принесенная ветром пыль и земля почти превратили груды каменного мусора в обыкновенные холмы. Здесь ничего не росло, и я знал, что и внутри крепости мы не увидим ничего живого. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы сумели провести лошадей через завал. Мне казалось, что мы ползли как черепахи, а тварь, которую послали за нами, была уже совсем близко. За стеной, руины, еще большие груды щебня, остатки соединенных между собой строений, некогда представлявших различные сегменты огромного единого комплекса. Быстро темнело, гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Я не знал, что выпивало свет. Существо, которое почти догнало нас, или сама аура этого мрачного места. Впереди и справа мы обнаружили достаточно длинный ровный участок и снова забрались в седла. Отец! Сначала мне показалось, что я ослышался. Отец, отец! Как тысячи ш е п о т к о в сливающихся в единый голос. Я почувствовал пробуждающийся внутри ужас, не тот, который з а т м е в а е т разум. Это был ясный, пронзительный, холодный страх, высвечивающий все в настоящем свете. И я понял, каким-то образом цитадель живет своей собственной жизнью. У нее есть мысли, разорванные, бессвязные мысли умирающего, застывшего на границе между жизнью и смертью. Страх вошел в мою грудь, как игла в тело насекомого, п е р ш п и л и в а е м о г о к листу толстой бумаги. Как насекомое, я бездумно боролся с ним, не понимая его природы, но зная, этот страх не мой. Каким-то образом он стал моим, но принадлежал не мне. Впрочем, возможно, страхом называл а это моя человеческая природа. Но что такое было это ощущение само по себе? Было неведомо мне также, как насекомому неведом смысл металлической иглы. Жеребец Эдрика Светляк вот-вот был готов понести, только железные воли и мастерство наездника заставляли его идти смирно. Ягодка доставляла мне меньше клопот, заклятие удерживали ее в моей власти лучше, чем поводье, несмотря на борьбу со Светляком. х д р и к кажется, с у м е л каким-то образом понять, что со мной творится что-то неладное. Во всяком случае, во взгляде, брошенном в мою сторону, читался вопрос. Ты ничего не чувствуешь? Недоумение во взгляде прибавилось. Я заставил себя продолжать. Никаких голосов. Он покачал головой. Возможно, он воспринимал это иначе. Возможно, не воспринимал вообще. Отец! Налетел ветер. Он был густым и черным, как патока. Свет смешался с тенью, все смазалось. Я услышал, как заржал светляк. Эдрик все-таки не сумел удержать его. Потом я увидел, как в воздухе летят гибкие, похожие на пиявок, длиной в руку, тени. Они были живыми и голодными. наше внутреннее тепло было их пищей. Я поднял руку и произнес заклятие, но что-то разрушило его прежде, чем я успел закончить. Все было так, как во время моего поединка с чародеем уброда, только теперь кто-то более искусный, чем я, играл со мной, так же, как я играл с ним. Ягода захрипела и стала падать на бок, я успел в ы с в о б о д и т ь ногу из стремени и только. Тело лошади придавило меня. Тени скользили все ближе. В любую секунду та или другая могла войти в мое тело так же, как одна из них вошла в ягодку и поглотить мою жизненную силу, так же, как ее, так же, как я поступал с обыкновенными людьми во время своего долгого пути из алмазных княжеств. с к р е п я зубами от боли, пытаясь выбраться из-под лошадиного трупа, я случайно посмотрел вверх и увидел его. Он парил передо мной на расстоянии не более пятидесяти футов, похожий на черную звезду от лучей, которые стекали ветра, несущие в себе семена живых теней. Его о к у ж а л о подобие темного облака, странный, искажающий пространство магической сферы, в которой циркулировали ветра, прежде чем вырваться наружу. И я знал, что защищаться бесполезно. Кадет неизмеримо превосходил меня. и в с и л е и в мастерстве заклинаний, но предпринял еще одну попытку возвести между нами заслон. Ветра поглотили его еще до того, как он был закончен. Кадет медленно приближался. Он излучал страх, но иной, чем тот, что я ощутил при въезде в крепость. Дикий звериный ужас, слабость, бессилие жертвы. Все это как мутная волна захлестывала мое сознание. Как ни странно. Единственным надежным островком в этом шквале оставался тот второй страх, ясный как чистый ледяной свет. Я даже по-прежнему слышал ш е п о т к и хотя сейчас казалось бы наименее подходящее время, чтобы внимать им. Я не заметил, когда они изменили свое бормотание. Теперь они рассказывали про свою родительницу. Мать, мать с нами. Кадет навис надо мной. Я ощущал себя так, как будто меня вдавливал в землю многотонный валун. Ше, мое жизненное тело, было готово вот-вот лопнуть от одного его присутствия, и скрепы тенныка трещали по швам. Ему будет совсем не трудно расправиться со мной, я и так уже почти мертв. На несколько секунд он застыл, ощущение присутствия стало невыносимым, а потом... Потом это было похоже на стрелу света или молнию, что-то стремительное, неуловимое для глаза, возникло в поле моего зрения и вонзилось в черного призрака. Проходя через магическую сферу, окружавшую Кадета, оно даже не з а м е д л и л о движения, как будто было неуязвимо для любой магии. Мир содрогнулся. Я услышал в о п л ь заставивший меня скорчиться на земле. п о з е эмбриона ветра рассыпались и живые тени в страхе метались по воздуху, более уже не помышляя о пище. Призрак распадался, черная звезда таяла в воздухе. На ее месте висел сверкающий крестообразный предмет. Через секунду я понял, что это не крест, а меч. Лезвие синеватого цвета ловило те крохи света, которые еще оставались в воздухе, и отражая... н о г о к р а т н о усиливало их. Длинное перекрестие в точке соединения клинка и рукояти — сапфир. Еще один синий камень большего размера помещен вместо набалдашника. Когда меч плавно скользнул вниз, я понял, каковы его настоящие размеры. Этот вручник, длина которого немного превышала рост среднего человека, он рассекал тени, будто бы не замечая их, но все же. Судя по целенаправленности его движений, становилось ясно, что он охотился именно за ними. Некоторым, возможно, удалось избежать встречи с ним. Они попрятались под камнями, впитались в землю. Но таких везунчиков было совсем немного. Он двигался быстрее, чем свет, быстрее, чем мысль. Какие-то вспышки, блеск, словно сверкание молнии, которое уже и с ч е з л а Я поднялся на ноги. т е н й больше не было, и даже ш е п о т к и п р и м о л к л и Потом я увидел его в момент превращения. Меч висел в воздухе, острием клинка указывая вниз. о о п р о с и сказился, поплыл, перекрестие вытянулось, став раскинутыми руками, лезвие расширилось и изменило форму, теряя свой блеск. На землю спрыгнул человек. В первые м г н о в е н и е я не узнал его. Все происходившее казалось какой-то фантасмагорией, неупорядоченным сном, где одни вещи без труда переходят в другие. Потом я увидел его глаза, синие, как два сапфира, и понял, что не сплю. Я по-прежнему не знал, что он такое, несмотря на все, что видел и все, что он рассказал мне. Но по крайней мере теперь я мог понять, каким оружием был убит тот обротень о в трактире. Хедрюку не нужно было о р у ж и е он сам был оружием, клинком, который притворялся человеком, или был чем-то иным, что могло принимать вид как живого существа, так и меча. Так или иначе, но сейчас он снова нацепил ту маску, в которой ходил до сих пор. Он был недоволен, п р и с т а л ь н о и коротко посмотрел на меня, будто бы размышлял, не убить л и меня за одно. Только за то, чему я стал свидетелем, но основным источником раздражения, к счастью, являлось нечто иное. Я понял, что, проследив за его взглядом, среди камней лежал мертвый светляк. Тени добрались до него. Больше всего Эдрик был недоволен тем, что потерял любимого коня. Мне захотелось истерически рассмеяться. Подойдя к светляку. Он стал развязывать ремни, которыми сумки крепились к седлу. Я сделал то же самое. Брали только необходимые фляги с водой и еду. Неизвестно, успеем ли мы теперь достичь берегов пустого моря прежде, чем день начнет уменьшаться. Но мы попытаемся. Я попытаюсь. Это мой единственный шанс. Позже, может быть, я попытаюсь еще раз расспросить его. но не сейчас. Сейчас он не ответит. Он не настроен говорить. Да и я тоже. Во всяком случае не в этом месте. Шепот сопровождал нас, пока мы пересекали крепость, карабкаясь по бесформенным завалам камней. з о ш л а полная луна, но ее мертвенное свечение было лишь немного менее чуждо мне, чем солнечный свет. Мое время. та часть суток, когда на небе нет ни луны, ни солнца. Эдрик не слышал шепота и не смог понять, о чем идет речь, даже когда я подробно рассказала о своих ощущениях. Похоже, его сверхчеловеческое чутье было весьма избирательно, а может быть, все дело в том, что его разум относительно нормален, настолько, насколько вообще может быть нормален разум человека меча. И его не терзали слуховые галлюцинации. Это удовольствие имел я один. На каком-то этапе голоса, бормочущие то мать, то отец, слились воедино и завели новую песнь. Мать и отец. Если бы я только мог, заставил бы их замолчать. Но это было не в моей власти. Отец и мать снова вместе, снова одно. Идины. Через три или четыре часа мы наконец пересекли врата Атедхара и, перебравшись через гору щебня, в которую была превращена восточная стена, оказались в скалистом ущелье. Пройдет еще несколько дней, и к а м е н н ы е бивниханорок останутся у нас за спиной. Тогда, спускаясь каждым шагом все ниже и ниже, мы увидим далеко-далеко впереди. серо-стальную гладь пустого моря, и, может быть, еще в предгорьях уловим серный запах, который источают его мертвые воды. Но пока длилась эта ночь, я думал не о цели нашего пути, а о том, что видел в крепости. з а м и г до того, как Эдрик убил Кадета, наши сознания соприкоснулись, хотя и не исключено, что мне это только п о м е р е щ и л о с ь Я сомневаюсь, потому что в момент контакта произошло нечто мне непонятное. Нечеловеческая сила, которая грозила вот-вот раздавить меня, вдруг отступила. Ты, прошептал черный призрак. Нет, не может быть. Больше он ничего не успел произнести. Синий клинок рассек его надвое, лишив меня возможности уточнить. А что же это в ы п л з ш е е и з а д а чудовище с о б с т в е н н о имело в виду? Ну да и черт с ним. Может быть, это и к лучшему, что я не успел переспросить.